Так, мобильники выключены Проверьте. На всякий случай. Сил нету порчен и так что. <свят> вот я сегодня поймался на каком ощущении? Думаю, вчера говорил, что нужно пересмотреть прошлое. Думаю, какое у меня прошлое, так припоминаю, а всё очень хорошо. Я понял, вот нужно любое событие, если вы вспоминаете, и у вас ощущение счастья есть, значит, вы правильно пересматриваете прошлое. Вот должно быть конкретное ощущение счастья. Так вот, я подумал, в принципе же люди иногда пересматривают именно с этой точки зрения, В каких жизненных моментах человек именно так смотрит на прошлое? Когда у него совсем плохо, то есть, он понимает уже, лучше не будет, он понимает, а было-то хорошо. Когда он стареет, уже все, старость полная, он думает, а ведь там тоже было неплохо-то. То есть, есть с чем сравнить но ну, и третий момент когда человек умирает это как бы самое сказать э, в, в этот момент когда он умирает он понимает то есть как когда ему очень плохо он смотрит на прошлое греть в принципе все было хорошо но было и похуже то есть все равно какой-то момент присутствует когда человек старый уже дремучий когда он устал знаете что такое усталость жизни никто не задумался человек Когда всё болит, это косвенный признак. Вот в чём смысл усталости от жизни? Вот человек говорит: "Я от жизни". <говорит> Правильно, мне интересно жить, энергии нет. Когда мы устаём, когда нет энергии. Когда нет энергии даже на поддержание жизненных функций, тогда ощущение усталости от жизни. Человек хочет умереть. Всего настью. Когда идёт ощущение потери жизни, в принципе, пока мы живы, Мы, у нас должны все функции работать нормально, умирать мы должны во сне. Это нормально. Если мы при жизни устали, это означает, что у нас заблокирована жизненная энергия, она туго идет. Вот и все. Так вот, ощущение усталости от жизни, это как раз показает того, что нет энергии. Так вот, когда человек очень старый, и он устал от жизни, тогда он понимает, что все его и плюсы, и минусы, они были на фоне высокой энергии, это счастье. Это то, что я раньше говорил. Несчастного детства не бывает, любое детство счастливое. Но самая правильная точка зрения, когда человек умирает, почему? <связывая> <связывая> <связывая> ну мы же с вами интеллигентные люди. <связывая> <связывая> <связывая> ну, почему? Почему? отстранённость максимальная, легче почувствовать Божественное. Когда нам плохо, мы отстранены. Дело в том, что есть вселенский механизм. Поскольку душа появилась первая, дух – второе, а тело – третье, когда телу плохо, мы начинаем убегать туда, где первооснова. Понимая, что тело быстро разрушается, а душа-то в своей сути вечна, поэтому срабатывает рефлекторный подсознательный механизм всегда. Поэтому, когда нам плохо, у нас душа немножко отстраняется от всего, привязанность уменьшается, и начинается Божественная энергия. Когда мы стареем, вот ощущение, что ты устал от жизни, что у тебя нет энергии, заставляет отрешиться, и тоже начинается поступление Божественной энергии в высшее дело, которое не связано с, конкретно с самой жизнью, с физиологией. А вот когда мы умираем, мы не только отрешились от всего, Но наша душа отошла от тела, и происходит реальный отрыв и уменьшение зависимости от мира. И тогда что открывается? Первое. Мы начинает активизироваться главная душа, главные условия. Раз. Начинает идти любовь. И точка зрения становится божественной. Мы уже с божественной точки зрения смотрим на нашу жизнь. Это вот как ребёнок, сопливый, такой-сякой, всё равно мы его любим и счастлив. Вот он бегает. Вот тоже самое, к своей жизни. То есть мы как бы родительской любовью начинаем смотреть на свою жизнь, на себя, на свой опыт. И вот тогда возникает ощущение, что все наши ошибки, удачи, всё это практически и потери, и приобретения уже особой разницы не имеют. Вы понимаете, что это всё один и тот же процесс. И потери, и приобретение, есть обучение жизни, есть развитие, это накопление любви. Вот тогда начинается чистое правильное мировоззрение. Так вот, момент, я описывал ситуацию, про прочитал, когда женщина заходит в лифт, ясновидящая, и вдруг изумленно смотрит, а у людей нет ауры, она шагает назад, дверь закрывается, лифт падает, погибают все, кто там находится. То есть, что это означает ауру? Полевая структура сходит, душа отходит от тела. Я тут смотрел фильм «Норд-Ост», фильм не в нашем исполнении, у нас… Вот эта савдеповская привычка «скрывать всё от народа», дело в том, что социализм — это языческое так сказать, мышление. Это попытка взять всего христианство в образец, но в конечном счёте всё сводится к языческому, потому что поклоняется светлому будущему. Так вот, при социализме, как в любом язычестве, есть чёткий моменты разделения. Так сказать, если в Индии это были касты, если в Израиле это было были вот не евреи, а те евреи, Вот, то в принципе всегда есть в любом языческом мировоззрении единства нет. Поэтому всегда есть одни и есть другие. Поэтому, так сказать, социализм, там была каста управленцев и каста всех остальных. И если внешне социализм давал как бы равенство материальное, он давал неравенство духовное. В любой языческий строй это всегда неравенство. Так вот, материальное неравенство оно опаснее, чем неравенство духовное. Так вот, духовное неравенство заключалось в том, что вот компартия обладает полной монополией на истину, что класс управленцев — это прикосновение к правильному, истине, а все остальные — как бы это уже э, вариант второй. Так вот, это разделение на информацию, оно и сохранилось по инерции сейчас, когда идет скрытие каких-то важных моментов, то есть о главах принято не говорить, а то вдруг народ неправильно поймет и прочее. Вот, а на, на самом деле Сказать, эта тенденция очень-очень опасная, Когда информационная одна часть считает, что вот она имеет право знать, а вторая не знает, тогда начинаются очень опасные так сказать, проблемы в обществе. Так вот, вот это ощущение, что народ не должен знать правду, оно только сейчас начинает более-менее преодолеваться. Интернет, прочее, прочее, мы многое начинаем понимать. Это до этого была достаточно жесткая изоляция. Вот, допустим, я вспомнил про Саяна-Шушенскую ГЭС. Вот всё что угодно говорят, кроме главного. Вот почему взрыв произошёл там? Говорят, что это теракт. Но тут же сразу, сказать, террористические организации сказали: "Всё начинается экономическая война и прочее". В принципе, это похоже. Почему? Вот если так моделировать. А, потому что Сейчас Америка в бедственном положении, и этот мыльный пузырь все равно рано или поздно лопнет. Перекачка доллара все равно скажется. Вот сейчас время на улучшение, все кричат, да, все нормально, экономика поднялась, все будет хорошо. ну как все будет хорошо, когда полтора квадриллиона напечатано? Но не может быть хорошо. То есть доллар будет, так сказать, опускаться. Его нужно пережечь. Через кризис пережгли две трети денежной массы Это достаточно много. Вот все наши миллиардеры их состояние уменьшилось в три раза. То есть чистых по их состоянию можно определить. Илипаски было 28, стало 9. В три раза. То есть кризис помог американцам пережить денежную массу. Но все равно они её опять печатают. В ФРС я слышал, 10 триллионов допечатала лишних, из которых 8 триллионов неизвестно куда ушло, а куда ушло? На скупку всего. То есть делают последнюю скупку, а потом обваливают пирамиду. Вот. Поэтому что получается? Получается, что Америка в бедственном состоянии. Значит, нужно как выживать? Нужно устроить форс-мажор и убрать конкурентов. Главный конкурент Россия. Поэтому в ближайшие 2-3 года на России, конечно, в России будет максимально раскручиваться негативная атмосфера там, теракты, попытки, так сказать, устройства войн и так далее, потому что тогда у Америки шанс захватить, завладеть миром. Поэтому это вполне естественный процесс. Это первое. Это логично. Второе это Износ оборудования. Уже к 2000 году советское оборудование практически было изношено. А частники, захватившие все заводы и прочее, они же о перспективе не думают. Вот чем отличается государство от частника? Государство может работать на стратегию, вкладывать деньги в то, что не даст сегодняшний доход. Это и особенность государства. Частнику нужен прибыль сейчас. Он мелкий по своей сути, по его мировоззрению. Вот это мне. Государство думает обо всех, поэтому оно ущемляет сегодня одного-другого ради интереса всех. Вот в этом и есть смысл государства, кооперативное мышление. Поэтому сильное государство может быть там, где есть стратегическое мышление. Это, в первую очередь, вера в Бога. Если веры Бога нет и так далее, то начинаются проблемы. Но все равно даже социалистическое государство, языческое, но тем не менее сильное государство, оно стратегически очень было сильно. Не всегда правильно, но сильно. Разрушение государства... Оно, соответственно, даёт сил участникам И дальше частник выжимает всё. Вот когда все заводы перестанут работать, частники отдадут их государству и уйдут. Вот и всё. И вот эта тема идёт сейчас. но ну и, в принципе, эта тема как раз, она и проявилась на сцене Шушенской ГЭС. Там, оказывается, там сколько, десяток цехов? Каждый цех, оказывается, это отдельное акционерное предприятие. То есть это не ГЭС. Это десяток всяких оцененных обществ под одной крышей. Так вот для того, чтобы проконтролировать, произошла контролирующая организация, там главный инженер, должен писать месяц заявление, те должны разрешить, допустить его на свою территорию, он должен проверять. Вот это называется частно-собственническая психология. Вот она и убивает сейчас Россию. Вот и всё. То есть что получается? Государства-то нет до сих пор. Разрушена плановая экономика, разрушено государство. Всё заполонили частники, которые живут сегодняшним днём. Поэтому страна разрушается. Если в России не будет восстановлена сильная государственность, Россия не выживет. Вот Медведев говорит, что коррупция это взятки в институте. Коррупция это разрушение государственного бюджета, воровство. Коррупция это ослабление страны экономическое, политическое. Вот она знаете, сколько продуктов закупается за рубежом. Угу. Нет, 40%, ну, я, конечно, больше 40%, но по, по официальным данным 40% мы покупаем за, за рубежом. Что это означает? Это уже за гранью, э, есть понятие национальной безопасности. Вот это уже конкретная угроза национальной безопасности. Почему? Если что-то там происходит, то мы голодаем и умираем. Так вот, коррупция, это в том числе 40% покупок из-за рубежа это коррупция когда убиваем свою экономику сказать, на пользу другой вот с этой коррупцией никто не борется почему это это неправильное мышление это сказать результаты вот этих вот 20 лет беспредельных когда люди только деньгам молились это криминал вошедший во власть это работа западных спецслужб это просто реально неумение мыслить непонимание того что является главной опасностью страны а что нет? Вот в этом, надо сказать, мы все находимся. Вот если народ будет понимать, что коррупция – это не нянечка, которая берет трешку, чтобы выжить лишнюю. Коррупция – это разворование бюджета, это нанесение ущерба государству, это разрушение военной структуры, это нежелание чиновников и их безответственность высших. У нас высокий чиновник напортачит, ему ничего за это не бывает. Он угробит миллиард долларов, ему пальчиком погрозят и дадут год условно. А должна быть смертная казнь. А у нас он понимает, вот я на его месте сделал бы то же самое. Я человек слабый. Если мне сказали, миллиард долларов отсидишь год в тюрьме. А что такого? Вот, и вот так вот мы нас все строится. Потому что э, сказать наша система скопировала западную, а привычки отработать ответственности у нас нет, она разлетелась. Поэтому либо у нас меняется мировоззрение и законодательство вместе с ним, или мы просто погибаем. Так вот, поэтому сказать главная коррупция – это отсутствие идеологии, слабое государство, отсутствие понимания вообще, для чего мы живем, отсутствие веры и всего. Вот только вера и любовь, она может удержать. Вот, допустим, я могу взять миллиард, сяду в тюрьму, я буду богатым человеком. Но я понимаю, что я грабил своих же, что я уничтожаю страну, и вот это меня может остановить. Но для этого еще нужно человеку сказать, что нужно верить в Бога, что нужно сказать «все-таки мы живем вместе», вот какие-то элементарные ощущения, что мы все едины. Вот именно это ощущение было разрушено после Советского Союза, не было идеологии никакой. Поэтому люди умные, энергичные, они воровали, разворовывали свою страну, выживал сильнейший, то есть мы жили в первобытном строе. Поэтому, когда олигархи только понимались, там условия игры были такие – «убей или тебя убьют». Вот и все. Сейчас начинает меняться, сейчас начинается другая ситуация. Ну и со всеми вытекающими. Но э, сказать, понимания пока еще нет у многих. И когда говорят об аварии, говорят о технической отсталости, на самом деле дело не в технической отсталости. У нас умственная отсталость, которая приводит ко всем этим проблемам. И вот это самое главное, что газеты никогда реальной информации не говорят. А нужно говорить о том, что у нас государства фактически нет, идеологии нет, факторов объединяющих страну нет, дисциплины нет, Понимание того, что такой коррупции вообще напрочь отсутствует. А коррупция — это слабое государство и, так сказать, разрушение государства различными механизмами. О том, что главное воровство идёт через больших чиновников, об этом никто не говорит. Об этом народ говорит, газеты молчат. Но всё равно, когда мы все это понимаем, то начинают об этом говорить чиновники. Вот давно говорят о том, что Америка перепечатала доллары, и поэтому она рухнет, а сейчас об этом Лужков говорит. Надо на месте остаться на своем. Надо к народу быть ближе. И вот по этой схеме а нужно говорить то, о чем народ уже знает. И говорит, надо, и тогда начинает что-то меняться. Поэтому наша информированность, наше самообразование, это очень важный фактор воздействия на чиновника. Она называется общественное сознание. Вот почему я на сайте пытаюсь там какую-то информацию собрать, чтобы мы понимали, чего мы должны ждать от чиновников, чего должны требовать. И рано или поздно чиновникам придется это реализовывать. Это один из аспектов и нашего собственного развития, и спасения страны. Вот я, когда человек раздражается, я ему говорю, когда возникает раздражение и не можете с ним справиться, переводите раздражение в действие. Недовольны человеком? Подойдите и скажите, у меня так-то, так сказать, я недоволен, давай что-то делать, менять ситуацию. Тогда раздражение уйдет. То есть раздражительным обидчим бывает человек, который боится и не хочет действовать который закапывает в свой талант землю, который не хочет реализовывать энергию, он держит ее внутри, она его разрывает и становится ядовитой. Поэтому, что-то не нравится – действуйте. Не нравится окружающий мир – действуйте, меняйте себя – это тоже действие. Меняйте свое мировоззрение, так сказать, воспитывайте свою душу, мир начнет меняться. Поэтому очень важно действовать, хоть как-то, но энергию реализовывать, никогда не держите энергию внутри. вот же Не понимаю. Кто не хочет? За вас кто-то не хочет работать, что ли? Смотрите, пожалуйста, ничего не понимаю. Ещё раз говорю, с каждым человеком можно договориться, смотря как вы с ним говорите. Вот женщина, приведу пример, женщина, тут записка есть. Она говорит, ехала в поезде, мужчина храпел так, что все подпрыгивали. И говорит, вот я и так, и так, все измучились. И внутреннее раздражение, конечно, не спать не смогла. А у меня, говорит, двухлетний сын, приехала домой, а он в эту же ночь захрапел. И врачи говорят, всё нормально, говорит, всё прекрасно, храпит. До этого не было. Так вот, когда храпит мужик, разбудите его, чувствуете раздражение, не держите все, разбудите, спросите, который час? Он скажет, а при, а при чем который час? Да вот я уже три часа жду, когда вы закончите храпеть, поэтому спрашиваю, который час? Вот. Можно посвистеть, можно ущипнуть, можно, проходя мир, случайно споткнуться, упасть на него. Тысячи вариантов. Но раздражаться не надо. Вот о чем идет разговор. И пускай он говорит, хочу я за вас, не хочу. Разбудили, все, вот вам уже час здорового сна. Еще раз говорю, любой вариант можно решать. Можно со злостью кричать, когда вы перестанете храпеть. А можно просто мужику дать возможность проснуться, перевернуться на другой бок и все. Поэтому еще раз говорю, речь идет о том, что нужно правильно действовать в ситуации. Вот мы вчера говорили о буддийских монахах, о том, что Медведева признали божеством. Правда, женским божеством. Ну, чтобы... Мне кажется помягче был, Я тоже думаю, не случайно. А я в интернете сегодня ночью прочитал, почему. А потому что ну у нас э, властям-то не до народа, что народ как бы слегка вымирает, и сельское хозяйство никакое, пока еще не до этого. Вот, а в Бурятии там полный завал с сельским хозяйством. И оказывается, если они его признают божеством, да еще женщина, как бы о детях заботиться надо. И глядишь, он в Бурятии что-то там подбросит, и сельское хозяйство не не умрет полностью. Так что монахи спасают так сказать, народ свой, пытаясь хоть как-то поднять сельское хозяйство. Поэтому я считаю, они правильно сделали, назвав его божеством. То есть уже какие-то родственные связи появляются, а о своих-то заботишься. вот Так что следующий у нас по планам президент Путин, но надо как-то его каким-то божеством избрать, чтобы родственникам он был всех, глядишь, и, сказать, сельское хозяйство у нас поднимется. Вот. Так что э, вот этот момент, э, я говорил, вот религия утрачивает. Но вы знаете, когда народ вымирает, потому что сказать, деревня вымирает, и о сельском хозяйстве никто не думает, тут можно даже божеством президент назвать. А почему бы нет? А вдруг сработает. Вот. а потом все-таки еще вроде, вроде бы а вот сидит человек в кремле и думает а вот там я божество Мы подбросим туда немножечко средств на развитие сельского хозяйства уже процесс пошел вот так что хоть и в этом есть юмор но тем не менее тем не менее может быть когда человек ощущает себя божественное то ему легче смотреть на мир меньше привязаться к деньгам как а, дьякон Андрей Кураев сказал, что главное к деньгам не прикипать душой. Если там какой-то священнослужитель имеет особняки, дачи, машины, квартиры, э, часы за 50 тысяч долларов, главное к ним душой не прикипать. Я подумал, теорий олигарх, весь хороший механизм, объяснение, почему у них так все хорошо. Вот. Так вот, э, все-таки, все-таки, правильный э, взгляд на нашу жизнь, он должен быть взглядом как бы родителя на ребенка. Когда мы отрешаемся от этой жизни реально, тогда наша зависимость от нее падает, и мы, ощущение любви становится реальным. И вот такой взгляд на нашу жизнь позволяет нам и будущее сделать таким же. Опять же, если мы на прошлое смотрим только с ощущением любви, счастья, радости, понимание что все свыше, и в, есть, в любой ситуации есть высший смысл, который работает на любовь, тогда для нас опыт прошлого – это опыт постижения счастья и опыт реального, так сказать, прикосновения к счастью. Вот этот момент очень важен. Кстати, вот на, на, я смотрел фильм нордост и там поразительное, сказать, опять же, наши фильмы достаточно обрезанные, куция, пропаганда, а это иностранный фильм с переводом. И вот там один парень рассказывает историю, Он говорит, вот когда я сидел в этом зале, я, там сидели около трех дней, я смотрел в глаза людям, и говорит, я знал, кто умрет. Вот те, кто должны были умереть, говорит у них глаза были уже отсутствующие. Они уже были не здесь. И потом все не погибли. Потом, когда я вышел, их среди живых не было. То есть, когда у человека реальная смерть, он за несколько дней уже душа отходит от тела, И человек уже внутренне перестает интересоваться этим миром. И даже по взгляду видно, что он уже не здесь, он уже в другом месте. Так вот, вот этот опыт э, умирания, почему способности открываются у людей после клинической смерти? Потому что когда клиническая смерть, это такой мощный отрыв и готовность проститься со всем, что включается механизм подключения к высшим планам, к вечным. И тогда начинает идти божественная энергия, раскрывается способности, потому что способности могут открыться тогда, когда нет сильной привязанности. Если есть сильная привязанность и есть внутренняя сильная энергетика, человек может обидой и просто убить. Вот я всем говорю, если на вас мужик обижается, он вас может убить. Если на вас обижается женщина, она вас точно убьёт. Знаете почему? Потому что когда мужчина злится, он руки напрягает, зуб, зубами скрижет, у него внутренняя энергетика переходит во внешнюю, сброс идёт. А внешняя энергетика не опасна. А женщина улыбнулась, улыбнулась, поплакалась, муж помер. Почему? Потому что она работает на внутренней энергетике. Поэтому, сказать, чем слабее и беззащитнее человек, тем опаснее его обида. Чем слабее женщина, тем выше её должна быть нравственность, если она не хочет сказать, иметь больного мужа и больных детей. Вот там записка была интересная, я прочитал, этот случай не всегда, скажем так, на него обращают внимание. Женщина пишет о том, что ее мать вообще не любила их. И говорит, почему? Для нее ее интересовали только кавалеры. Так вот этот механизм я вчера описывал, я еще раз хочу повторить. У похотливой женщины любви к детям никогда не будет. Как вы считаете, почему? И любовь растрачивает. Потому что очень много энергии на себя сходит. Но главный механизм. Похотливая женщина, она всегда сравнивает всех кавалеров с мужем. Естественно, у нее возникает недовольство мужем. Потому что если была всем довольна, зачем другие? Возникает недовольство к мужу. Она копится. Агрессия к мужу – это агрессия к его детям, то есть к собственным детям. Поэтому у похотливой женщины включается программа уничтожения собственных детей. Которая на внешнем уровне реализуется как на равнодушие, нежелание с ними общаться и просто она их не замечает. Вот и все. А если она будет к ним она их она их убьет. Механизм элементарный. Но еще раз хочу сказать, что, так сказать, есть две стороны одной медали. Обычно похотливой женщина может стать, муж, женщина, у которой муж, с колоссальной программой концентрации на духовность, гордыне и прочее. Или у нее гордыня, она тогда кидается в ревность. Вот здесь женщина написала записку, интересно она говорит, «Мне так хочется любовника завести». И вроде бы и чувствую, что готова полюбить другого. Потом думаю, вроде муж хороший. А у мужа все козлы, все негодяи. Вот сразу и ответ. У него все козлы, он, так сказать, круче всех, он умнее всех. И у него тут же автоматически возникает тема изменить мужу, уравновесить, так сказать, его гордыню Вот и все. Поэтому если мужчина считает всех козлами, все. Пишите расписку, так сказать, своей жене, что вы ее уже не осуждаете заранее за любое поведение, потому что она уже обречена в ласки строй. А я вам скажу, женщина, когда у нее энергетика смещается в сторону тела, то тогда это чувствует любой мужчина. Вот по улице идут женщины, вот из десяти, если у одной энергетика пошла на сексуальном уровне, она сразу будет замечена любым мужчиной, подсознательно включается. Я просто диагностировал, вот тут 10 женщин, бац, одна начинает просто притягивает взгляды. Я смотрю по диагностике, все ясно. То есть ее состояние, оно является, сказать, красным фонарем. Все, я свободная готова и прочее. У меня была ситуация как-то, в компании были, мне говорят, вот это вот муж и жена. и говорю, не муж и жена. А мне говорят, а почему? Я говорю, у нее глаза незамужней женщины. А потом выяснилось, что они в гражданском браке. То есть она на всех мужчин смотрит уже как на потенциальных кавалеров. Это сразу во взгляде видно. Он для нее промежуточный этап. вот Так вот, когда мужчина уходит в одну крайность, женщина уходит в другую крайность. И сразу же, понимаете, мы снаружи можем говорить что угодно, одеваться и так далее. А внутри у нас все открыто. Раз, два, три. Все. Если человек не может справиться со своей энергетикой, то тут же все это выходит, это видно и прочее. И отношение к нам соответственно. Многие женщины говорят, под лицей негодяй ко мне все пристают. Нужно что него транспарант, я готова на все. А мужик-то он простой, он же на подсознании, так сказать, работает. Кстати, еще один очень важный момент по запискам. Я начинал с того, что в своих книгах писал, вот помолись за то, сними обиду, и ты выздоровеешь. И у очень многих возник образ-стереотип, что все в системе, это уже вспомнить, где он нагрешил, за это помолиться, и ты здоров. Но дело в том, что... Вот я сначала искал, где бабка плюнула, дунула, и почему-то внучка болеет. А потом я увидел тенденцию, идущую по роду. Вот вы знаете, почему Бог наказывает весь род, а не человека? Да, да. Почему? Да, да. Потому что идет истребление тенденции. Человек, вот весь род, родственники, это во, развернутая во времени тенденция всего-навсего, программа. Как в Индии говорят, нет людей, есть идеи. Так вот, если эта программа начинает быть опасной для Вселенной, глушат программу и всех ее носителей, как инфекцию. Вы же не будете одного микроба прицельно. Вы хлопаете и всех, потому что, сказать, пошла инфекция. Вы называете это инфекцией, и ее всю истребляете. Поэтому же механизмы, так сказать, всех нас выше приводит в порядок. Вот ситуация. Так вот, вот еще один вопрос. Как вы считаете, вот Христос говорил, Царство божье внутри нас есть, то есть, Да, дело не в ритуале, дело не в, в вот этих вот во всех жертвоприношениях, которые по форме есть, а внутри ничего. То есть, главное – внутренняя вера. Таким образом, Христос фактически э, снимал э, необходимость в ритуалах, в э, постоянных э, скажем так повторениях каких-то э, действий. Как Вы считаете, ритуалы нужны или нет? Ну, вы ответите «да» и «нет», всегда будете правы. Почему нужны, почему не нужны? В чем плюсы, в чем минусы? Ритуал может закрыть суть. Ритуал – это форма. В этом как бы есть проблема. Ритуал превращается в догмой, он просто механически исполняется. Человек внешне все делает правильно, а внутри ничего не работает. И он уверен, что все хорошо, на самом деле идет самообман. Это очень опасно. Отрицательную сторону мы понимаем. Положительная сторона ритуала в чём? Что? Если энергия, всё во Вселенной квантуется, идёт порциями. Если энергия какое-то время идёт в одном направлении, она становится процессом. Если процесс повторяется, он становится функцией. Если функция повторяется, долгое время существует, она становится органом. Поэтому, когда мы периодически ходим в храм, когда мы периодически молимся, то мы свою энергию направляем в определенном русле, и энергия начинает материализоваться. То есть вера в Бога — это физиология. Поэтому тот человек, который привык отдавать любовь и энергию Богу, у него возникает механизм, функция, орган контакта с Божественным энергетический орган. И вот этот орган позволяет ему иметь высокую энергетику. Вот в этом смысл ритуалов. То есть если мы что-то часто делаем, то мы у нас энергия постоянно идёт в этом направлении. Это как здоровый образ жизни. Вот мы привыкли правильно питаться, мы привыкли утром вставать, давать энергию, мы привыкли заботиться о других. И вот это становится уже... Мы привыкли общаться. И э, это уже на уровне как бы таких... Э, полевых, на полевой структуре возникает функция, которая где-то на уровне органа, и мы нормально существуем. Поэтому ритуал, э, всё нас держится на чём? На повторении, на ритуалах, на, скажем так, на энергетической конструкции, которая определяет нашу жизнь. И перейти от, одна, от одной конструкции к другой очень тяжело. Поэтому когда человек хочет как-то измениться, если он напряжённый, если у него мало энергии, у него нет возможности Поэтому на самом деле поститься, голодать, работать над собой нужно в отпуске, когда есть энергия. А мы все это делаем на работе, а в отпуске мы пьем и делаем все то, что не надо делать. А потом удивляемся, почему у нас ничего не получается. Вот сама ситуация. То есть то, к чему мы то что повторяется, становится привычной отдачей энергии. Вот там спрашивали, вот как помочь душе раскрыться? Так вот, душа, Должна... Вот когда вы тело чувствуете, вот вы позанимались спортом, тело болит, вы чувствуете, всё, тело даёт энергию. Когда вы делаете кому-то подарок, душа радуется. Всё, душа работает. Вот когда ощущение активности души есть, значит всё нормально. Вот у нас есть приятели, они нам делают подарки, мы им... И постоянно идёт обмен подарками такими, незначительными. И вот я замечаю ощущение радости. и человек тоже самое животное, то человек дрессируется. Я говорил еще давным-давно, я говорю, человеку дайте миллион долларов, он вас будет ненавидеть, потому что отдать не может, и чувствует за этим подвох. А вы ему дайте 10 бутылок коньяка с интервалом в неделю, он вас будет любить. Уже столько положительных эмоций получит. Вот и все. То есть главное не в, не в размерах помощи, а главное в моменте привычном выбросе энергии и радости. Вот так же каждый человек воспитывается. Вы привыкаете заботиться сказать, об окружающих людях, говорить комплименты. То есть, если вы берете лозунг «Вокруг вас люди должны быть счастливыми», и вы это реализуете в самых разных позициях, это не обязательно подарки или только комплименты. Это любая форма, чтобы человек стал счастливым. И вы замечаете, что сказать, все получается. Потому что если вы хотите, чтобы люди вокруг были вас счастливы, вы должны постоянно давать много энергии на устройство их счастья. И чем больше энергии вы привыкли отдавать, тем выше ваша энергетическая установка, и у вас все получается. Поэтому элементарная привычка реализовать энергию на уровне тела, духа и души, она и делает нас здоровыми. Так, ну а сейчас, чтобы все не было, тут, там записку еще прочитаю. Мне пишут, вот Пол Брэк, у него 5 только процентов теории, 95 практики, советов и так далее. А у вас 99 процентов теории. Когда вы будете нам практические советы давать? Так вот, могу сказать следующее. Вот я вчера думал по поводу очищения грехов. Один из самых серьезных механизмов очищения грехов, знаете, какой Понимание. Вот когда у меня было воспаление легких в прошлом году, и у двоих моих соратников воспаление легких, только я понял, что душа первична. И у нас у всех... Воспаление легких велотекущее, месяц длившийся, которое не лечилось никакими таблетками, прошло за сутки. Понимание. А 20 лет назад я посоветовал молиться, перечисляя, я люблю Вселенную, и родственников, Бога и так далее. И стала слепнуть женщина, а потом начал слепнуть я. И когда я поставил понятие «Бог» на первое место, процесс остановился, и слепота исчезла. Я все-навсю понял, что в молитве В первую очередь нужно обращаться к Богу, и с чувством любви любовь нужно отдавать Богу. Я всего-навсего понял, а сколько грехов могло быть сказать накопиться. То есть болезнь – это признак определенного греха, или или неумение принять ситуацию. Если мы не, мы не можем пройти испытания, данные сверху, это тоже грех, мы несовершенны. Наше несовершенство, нехватка любви рождает грехи в прошлом и в будущем может родить. Поэтому болезнь дается не только за прошлое, но и для того, чтобы в будущем себя правильно вели. это процесс в Библии отражен. Болезнь не дает людям грешить, сказали апостолы. Если в индийской философии только так, болезнь за твои грехи – это расплата за грехи. Все. То есть болезнь связывалась только с прошлым. В христианстве сказано, болезнь не дает людям грешить. То есть болезнь – это не только прошлое, но и будущее этом в христианстве отражены два потока времени – и прошлое, и будущее. В индийской философии, если исходить из классического понятия кармы, только прошлое. Поэтому в этом плане христианство имеет колоссальные перспективы, их только нужно реализовать. Так вот, для того, чтобы мы не грешили, мы должны иметь правильное отношение к миру. И это часто намного важнее, чем любые техники, потому что в основе любой техники лежит что? Правильная картина мира. Если у вот вас нет правильной картины мира, то вы, рычагом вы можете сломать и разрушить всё, что угодно. Поэтому моё предназначение всё-таки я настроен именно на понимание. А насчёт практических советов, я сколько их по вину надавал уже. И, и по остальному. Кстати, насчёт вина. Я пришёл к выводу, что проще делать, сейчас уже столько химии, столько подделок, проще делать домашний квас, им чокаться. Ощущение, поверьте мне, то же самое. Общаясь так же. Просто вместо дрожжей, которые тоже, так сказать, ну, знаете, уже гемодифицированы, могут быть опасными для здоровья, мне посоветовали вместо дрожжей изюм, вместо сахара мед и хлеб. Получается прекрасный квас. Есть бездрожжевой хлеб. но ну, немножечко дрожжей, но сейчас начинаем уже. Я говорю о том, что это более-менее чистый продукт, который химией, порошком не отравлен и все и, сказать, в нём 3 градуса, пьёте, тосты говорите, всё нормально. А нельзя обувать? Это не есть медовуха между нами, но, сказать, можно её назвать квасом. Вот. Поэтому, практичный совет. Дальше. Основная пища, сказать, я пришёл к выводу, что какие диеты не пробуй, пища долгожителей элементарная, есть заполнитель какой-то основной, на котором сидит человек все время. А потом какие-то вариации. Вот кишечник принимает какой-то заполнитель, вот и все. В основном человек, чем питался всегда. Корнеплоды, овощи, и э крупы. Все. И вот когда человек привык питаться одной и той же пищей, с какими-то вариациями, вот тогда это, сказать у него кишечник минимум энергии тратит на переваривание пищи, потому он к ней привык. А любая новая, неожиданная, сказать, в разных вариантах, В этом плане самая страшная вещь – это вот все то, что сейчас делают повара. Там по 10 ингредиентов, вот смотрите, разнообразие вкуса. А желудок не справляет, информационно не вытягивает. Мне мне всегда нравилось есть салат или с огурцов, или из помидоров. Мне не очень нравился смешанный. Мне кто-то говорит, я, говорит, после этого салата, где огурцы и помидоры вместе, у меня, говорит, живот раздувает. Стал есть то или то, все стало нормально. Я понял, что я это тоже чувствовал, но не отдавался я в этом отчетах. Потому что красное с зелёным лучше не, не смешивать. вот Так что вот такие элементарные вещи человек делает и уже, извините меня, намного легче. Потом, мы, скажем, миллионы лет постоянно двигались и перестали двигаться 20-30 лет назад. Поэтому мы говорим о чём угодно, о космосе, о Вселенной, но если мы не будем физически отдавать энергию, мы будем болеть. Поэтому прогулки, элементарные прогулки, движения, э, сказать, обливание водой, плавание. Сказать, хоть, хоть как-то ну, поднятие по лестнице вот это нормальное здоровье вот я недавно ходил несколько дней назад мы в Крыму поднимались на гору там рисунок космонавта я так посмотрел по энергетике где-то 2500 лет назад сделал скафандр пол, пол, пол, полосы, вот конкретный космонавт причем так многих там крутить стал возле этого места вот, так мы туда поднимались около километра, вот я подсчитал Ноги в конце заныли. Подняться на один километр. У меня 100 килограмм. Это что получается? Сто тысяч килограмм я поднял за этот подъем. 100 тонн. Тяжелый атлет за время тренировки поднимает 10 тонн. Говорит, десять тонн поднимает. А я поднял 100 тонн за полтора часа. Так вот элементарная, так сказать, прогулка по пересеченной местности, там поднятие по лестнице вверх низ они дают огромное, так сказать, возможность выбросить энергию и дают человеку здоровье. Поэтому просто элементарная прогулка два часа может заменить очень многие многие лекарства. То есть я говорю о том, что, так сказать, элементарные вещи, которые есть, мы просто часто не используем. Раз в неделю, так сказать, сидеть на воде, стараться каждый день минимум, так сказать, час гулять, так сказать, температурные моменты, баня, обливание холодной водой. И уже, скажем так, на внешнем уровне мы прекрасно будем выглядеть. Остается это только сделать. Так, но ну, все-таки надо, так э, сказать, практически поработать над собой. Еще раз хочу сказать, пока в прошлом у вас есть хоть что-то, чем что вы внутренне не принимаете, э, сказать пока у вас есть агрессия к Богу, Дело в том, что любой, если сказать исходить из принципа единства Вселенной, если Бог един, и всё, что происходит, происходит по Его воле, значит, если мы недовольны кем-то или чем-то, мы недовольны Божественной волей на тонком плане. Агрессия к Богу закрывает от нас Его энергию. Всё. Поэтому по отношению к прошлому должно быть абсолютное принятие, причём с радостью, любовью и ощущением счастья того, что произошло. Это свыше, каким бы оно ни было, плюс или минус, Это направлено на единение с Творцом, и оно должно у нас вызывать ощущение счастья. Всё, прошу. Я посмотрел одного человека, который пришёл на семинар, который не первый раз был на семинаре. А у него тема презрения, осуждения, ненависти к людям не на нём, а рядом сидит. То есть сейчас он хороший, но так на всякий случай, но там ждёт своего времени. Я думаю, откуда это? С детей внуков. То есть нужно ещё из-за детей внуков молиться, потому что все наши эмоции, которые мы им передали, они потом нам возвращаются, и из-за них мы можем болеть. Поэтому, когда проходите ситуацию до зачатия детей, если вот есть моменты претензий к людям, то сказать, нужно не только сказать за себя молиться, но за своих детей и внуков. Это первое. Второе. А, когда, если я хоть чуть-чуть считаю человека виноватым, мне очень трудно понять, что он исполнитель высшей воли, и принять эту волю. Очень важно в этом плане смотреть на все божественным взглядом, то есть родительским. То есть, когда мы всех людей воспринимаем как детей, мы все, как говорится, дети Творца, тогда, чтобы не ни сделал человек, у меня возникает к нему ощущение сочувствия, сострадания, что вот он не сдержался, не сумел, и уже нет желания его раздавить, уничтожить, осудить. Потому что любое осуждение – это и есть уничтожение. Вот очень важно, вот когда появилось ощущение тепла, В первую очередь должно быть ощущение тепла к человеку. Что бы он ни сделал, потому что он божественен по сути, через него дают информацию. Нужно четко понимать, что пока мы работаем в системе координат либо налево, либо направо, мы всегда будем проигрывать. Мы испытываем чувство тепла к человеку в первую очередь божественное, а потом человеческое. Его нужно недостаток нужно воспитывать. То есть жестко, мягко наказывать. Сказать, что такое наказание? то есть жесткое воспитание всего на все. Везде воспитание. Есть мягкое распитание, есть жесткое. Поощрение — это мягкое воспитание, наказание — это жёсткое воспитание, но всё является воспитанием и помощью. Есть помощь жёсткая, есть помощь мягкая. Когда мы вот так воспринимаем человека, тогда у нас внутренней агрессии не будет. Не будет агрессии к человеку, к его внутреннему состоянию, будет агрессии к Богу, и нас нам всегда дадут много энергии. Как только у нас появляется агрессия к Богу, наша энергетика должна стремительно падать, чтобы мы не разрушили, не порвали свои тонкие планы. Поэтому очень важно воспитать правильное ощущение взгляда на людей. Что бы ни делал человек, он, так сказать, дитя Божье. Он ведется Творцом. Если он что-то делает неправильно, он несовершенен. Мы, в принципе, всегда будем несовершенны. Ему нужно помочь. Воспитание – это помощь. Помощь жесткая, помощь мягкая, но это помощь. Вот там записка интересная. Женщина задает вопрос. Она говорит, вот у нас поселилась моя тетка. У нее скверный характер. Она истеричная, она требует всё. Вот мы делаем что-то для неё, ей всё мало. Она, сказать, причём у неё какие-то люммарки или то, что ещё куча проблем со здоровьем. И что делать? Так вот, здесь опять же, если мы смотрим либо так, либо так, то, сказать, с одной стороны, это родственница, мы должны ей помогать. Это естественно. С другой стороны, когда мы ей помогаем, она начинает хамить, развращаться и на нас начинает просто уже грызть. Значит, в какой-то момент одна тенденция превращается в другую. Тетку прессуем, так прессуем, что сказать проще сдать ее куда-то и так далее. И вот так вот мы так сказать, по синусоиде идем. А если совместить эти два момента, то с одной стороны нужно понять, что раз дали такую родственницу, наверное, у нас тема гордыни идет судьбы, и где-то внутреннее это принятие и заботиться. А с другой стороны, обеспечить ей такое воспитание, как ребенку, чтобы не развращалась, не спекулировала, на своем положении и нормально его принимала также же. Вот именно такой э, подход гармоничный, он позволяет помочь и другим и себе, а так мы обречены кидаться из крайности в крайность, то поклоняемся, то топчем. Вот и весь механизм. Вы говорили, чтобы цивилизация перешла в новое состояние, на новый уровень сначала, это должен сделать один человек. Как вы думаете, когда и где он появится? это будет человек будущего, значит, он выйдет за пределы времени, как что вы думаете по этому поводу? Дело в том, что, опять же, индийская философия говорит – нет людей, есть идеи, то есть возникает конструкция новая. И эта конструкция, она возникает не на уровне одного человека, а на уровне всего социума, может быть, всего человечества. И вот появившийся образ нового человека, матрица, он начинает реализовываться в одном, в другом, в третьем и так далее. Поэтому на самом деле Как говорил Салаухин, Владимир Соловхин, писатель, чтобы нашел один, нужно, чтобы искало 100. Так вот, появится эта матрица, она уже, я думаю, сформировалась, и она будет реализовываться в каждом человеке с какими-то перекосами в зависимости от его индивидуального состояния. Ну а более-менее, я считаю, реально, она появится еще не в одном человеке, а в целой группе, наверное. Так что, остается только помочь этому, так сказать, процессу. «Скажите, пожалуйста, как сказывается на душе работа в брачном агентстве? Мне предлагают пойти туда работать. Говорят, сотрудники устают от негатива, который навешивают те, кто хочет найти пару. У самой сильно выпадает волосы, боли в седалищном нерве, сильный упадок силы, подсознательная агрессия к мужчинам. Как от нее избавиться за эту жизнь? Посоветуйте, пожалуйста, как пополнять энергию в условиях мегаполиса. В Москве идет только трата. Помогает природа, но нет возможности выезжать часто». Но дело в том, что Москва это тяжелый город. Я посмотрел в интернете, она занимает 0,09%, то есть 0,1% от территории страны, или 0,01% там какие-то вообще. И в ней живут 9% населения страны. Это очень много. Плотность населения в Москве выше уже, чем в Гонконге. То есть она в несколько раз выше, чем в любом городе мира. Поэтому, естественно, нагрузка психологическая огромная. Вот этот беспредел, который был последние 20 лет, привел к тому, что хаотическая застройка, тотальная застройка, вложение денег именно в Москву, вот к этому привела. Поэтому со временем, я думаю, люди будут уезжать из Москвы в города, как только появится возможность сносно существовать. А сейчас нынешние условия позволяют, в принципе, в деревне, через интернет, телевидение и прочее, так сказать, общаться и получать информацию достаточно в полном объеме. То, сказать, пойдет обратный процесс это нормально это естественно но энергия в условиях мегаполиса дома я думаю больше растений можно поставить а, сказать когда человек омывается водой мегаполис это огромное напряжение значит нужно сбрасывать напряжение концентрацию на сознании и прочее поэтому все сказать занятие йогой отрешенность водные процедуры баня а, скажем ходьба Все это тормозит сознание, и, сказать, естественно, в церковь, если будете посещать, это сказать, вот как раз и дает адаптацию, то есть внутреннее отрешение. Мегаполис соки высасывает. Поэтому в любой мегаполис, он дает сказать, ухудшение энергетики. Человек привык жить на природе сказать, миллионы лет, а здесь совершенно неестественные условия. И когда вы это понимаете, это уже, скажем так, наполовину решение проблемы. Нужно восстанавливать энергетику. Что делает мегаполис? Он концентрирует человека на судьбе, воле, управлении, осознании. Именно вот с этим фактором нужно постоянно бороться и его преодолевать. Тогда будете в комфорте. Насчет выпадения волос, боли, вседалищного нерва и так далее. Дело в том, что если человек не может урегулировать свои отношения с мегаполисом, растет гордыня. Она переходит в ревность и начинается блокировка зрения, суставы волосы и прочее. То есть, сказать, перегрузки на работе могут привести к тому, что у вас по принципу ревности что-то начнётся. У вас дикие стресс на работе, вдруг начинается диабет. Почему? Одно переходит в другое. Поэтому, ещё раз говорю, когда вы заботитесь в первую очередь о душе, вы чувствуете, какую нагрузку нужно давать. Если идёт перегрузка, вы её остановите. И тогда у вас так сказать будет внутренняя энергетика нормальная. Так вот, забота о душе заставляет, что вас делать? Периодически ограничивать функции тела и сознания. Ещё раз, функции тела – это периодическая, э, так сказать, отрешённость, э, пост, обливание, закаливание, ходьба природы. Функции духа – это остановка сознания, это отключение от работы и прочее. То есть работать в выходные нельзя, то есть нужно для себя иметь то время сказать 1-два дня в неделю когда вы о работе не думаете вообще ни о чем не думаете занимаетесь только собой в принципе все это современная ситуация позволяет насчет брачного агентства в первую очередь не нужно брать проблемы пациентов на себя приходят люди и так далее нужно когда вы смотрите на них как на людей которым нужно помочь, то вы на них раздражаться не будете Потом у нас брак подаётся как э, сказать, соединение двух сексуальных начал Не двух сердец, как раньше, а главный показатель – сексуальная совместимость. Так вот, если вы с этой точки зрения будете смотреть, у вас будет накручиваться проблемы. Нужно смотреть на брачные агентства, как на людей, которые собираются, чтобы подружить, подружиться, вот они хотят дружить. Они соединяются, получится, не получится – это их проблемы. вот когда вы смотрите с этой точки зрения, Почему говорят браки на небесах? Потому что на самом деле, действительно, души встречаются за, намного лет раньше до, так э, сказать, физической встречи. Значит, если душа гармоничная, тогда всё нормально. Так вот, в брачном агентстве вы должны воспринимать людей как людей страдающих, людей где-то несовершенных, которые хотят дружить, но у них не получается. Вот и всё. И когда вы с такой точки зрения смотрите, с точки зрения помощи, от вас идёт энергия. Дело в том, что человек обидчивый, раздраженный – это человек, который зависит, который ждет, не получает, поэтому обижается. Поэтому человек раздражительный, обидчивый и так далее всегда будет брать грязь от больных, от клиентов, от кого угодно. Когда у вас желание есть помочь, тогда нет проблем. Вот меня я читал во время там холеры, была верующая женщина у кого-то, она работала медсестрой в госпитале. Все умирали от холеры. Она молится, идет, помогает и никогда не болела. Почему? Потому что она помогала не только внешне, она помогала душой. Она любила, она сострадала, и у желание было помочь хоть как-то облегчить страдания больных. Поэтому она не заболевала. Когда душа дает энергию, болезнь ее не берет. Вот и все. Поэтому если правильно будет отношение к клиентам, то у вас и проблем будет гораздо меньше. В жизни всех народов бывают падения и взлеты. Почему армянского народа только падение? Как и евреи, разбросаны по всей земле, неужели у армян такое же состояние, как у евреев? И нас тоже постигнет их участь. Ну, вот насколько я знаю, есть э, евреи в каждой нации. Есть грузинские евреи, э, сказать евреи э, сказать, ну, в каждом народе есть свои евреи бухарские, грузинские евреи. Вот про армянских евреев, говорят, никто не слышал. Есть армянские евреи, да? Ну, вот как-то я не слышал. И это объясняет тем, что такой же духовный и продвинутый народ. У нас в одной деревне живет один мудрый верующий человек. Он говорит, что кто рождается армянином, это последняя жизнь этого человека. Может быть, это правда, как вы думаете? Но дело в чем? Дело в том, что Проблемы еврейского народа, они связаны а, с христианством, естественно, и сказать армя, армя, армянского народа. Армяне приняли христианство в III веке, в X-ом – Россия, и в III веке – армяне, и в IV. – В 305-й годах. – А, ну, как, потому что говорят 305-й, ощущение, что 305 Хорошо, буду знать, 305 или 301-й? 301, да? Да, Рим 303, а в Армении 305. Так вот, 301, да. А 303 Рим? Рим 303. Да. Так вот, принятие христианства что дает? Оно дает видение вселенских законов, правильное к ним отношение, и, соответственно, начинает расти энергетика, высшая энергетика. И вот я еще помню, давным-давно читал, когда проводили исследования среди армянских мальчиков, это было около лет 100 назад, то показатель умственного развития был ну, на порядок выше, чем у всех других народов. Это с чем связано? Это связано с культурой, религией. Так вот, религия дает человеку правильное видение мира, постижение Творца и, соответственно, получение подключения к высшим планам и получение высшей энергии. И вот дальше что должно быть? Дальше должно быть правильное э, использование этой энергии и и расширение правильной картины мира. Так вот христианство, вот то, что я говорю, христианство это такой уровень, который совмещает те противоположности, которые мы до сих пор не можем принять и совместить. Вот врачи сейчас, до сих пор психиатры говорят, человек не может одновременно испытывать две эмоции. Он всегда испытывает две эмоции, божественную и человеческую. Он всегда смотрит даже несколько эмоций, но глава, основные две. То есть у нас есть эмоции, связанные с телом, с духом и с душой. Есть эмоции божественные, четыре в принципе даже. И что сказать, каждая эмоция отвечает за свою территорию. И они все уживаются. Вот человек един, в нем все четыре компонента, прекрасно уживается, он развивается и живет. Так вот, противоположные эмоции, когда нас тянет к чему-то, Вот человек хочет пить, у него одна эмоция. И при этом он знает, что он должен остановиться, чтобы не лопнуть. Другая эмоция. Мы все говорим, что у нас в мозгу есть механизмы возбуждения и торможения. Когда торможение сильнее, мы спим, возбуждение – мы просыпаемся. То есть идут два противоположных процесса. У нас два полушария, которые работают в совершенно противоположных аспектах. Там логика, здесь образ. И это нормально. Так вот, христианство дало такую степень противоположности которые люди того времени воспринять не могли, они начали брать либо левое, либо правое. Либо подставь щеку, либо, так сказать, если он на третий раз, все, надо его, так сказать, подкорить. И, так сказать, в основном взяли, что полное, так сказать, неприятие насилия, вернее, принятие подчинения и так далее. А христианство выглядит совершенно по-другому. Христианство обращено к душе, а когда начинаешь заповеди Христа от души прилагать к телу, получается совершенно противоположное. Душа-то, она имеет две противоположности. Поэтому, когда заповеди Христа направлены к душе, тогда все нормально. К телу все по-другому. Но, две тысячи лет назад переварить и понять, что говорил Христос, люди не могли. Поэтому христианство было обречено на что? С одной стороны, колоссальный взлет, вспышку и воздействие на всю цивилизацию. А с другой стороны, деградация постепенная, потому что переварить эту информацию не могли. И вот это сказать деград... взрыв постижение это энергетика народа это раскрытие культуры духовности сознания а с другой стороны однобокое восприятие к чему приводит не гармонизируется энергия и идет уклон или в сторону тела или в сторону духа в еврейском народе в армянском идет уклон в сторону духа соответственно сказать духовность культура ум расцветают а дальше начинается блокировка гордыни подсознательной как вполне естественно то есть гордыня преодолевается не за счёт унижения этой гордыни, гордыня преодолевается за счёт, так э, сказать, объединения противоположностей. Когда человек поднимается на уровень души и любви, тогда духовное и материальное работают, как говорится, в одной связке. Вы опускаетесь от души на более низкие уровни, и уже гордыню вы можете преодолеть только одним, постоянно унижая, прессуя, топча себя. Так же, как это делает природа. Ощущение превосходства вышел по лицу, дали на улице. Механизм элементарный. Поэтому проблема армянского народа, как и еврейского народа, это проблема нынешней цивилизации, которая получила божественную истину, но не поняла её до конца и не вышла на тот уровень, который уже 2000 лет назад нам дали. То есть сейчас в настоящее время должно быть постижение того, что мы являемся не homo sapiens, мы не людьми думающими, а людьми любящими. И сейчас человек должен, в первую очередь, думать о своей душе, заботиться о ней, и только потом заботиться о сознании, теле и так далее. Вот э, вдумайтесь, что такое талант и гениальность? Кто может сказать? Вот смотрите, вопрос. Вы много говорили о зацепках известных людей, таких как Пушкин, Лермонтов, Рубель. А почему все-таки, несмотря на свои проблемы и недостатки, они были удостоены славы и признанием людей? Так вот как раз-то, не не вопреки недостатке, а дело в том, что им дается божественная энергия, а у них правильного восприятия нет. Как рождается гармоничный человек? Вот смотрите, у него повышенная энергия любви, значит, для того, чтобы он сказать не зависел от своего таланта, должна быть у матери намного больше чистка по уровню тела, духа и души. А у матери нет для этого мировоззрения достаточно вот Любви не хватает, видения Божественной воли не хватает. Значит, матери дают талантливого ребёнка, очистить она его не может. Если чистка будет соответственна его таланту, она умрёт и он умрёт. Что дальше делать? Нужно, чтобы он родился, и включать чистку потом и поэтапно. И потом он уже умирает, сходит с ума и так далее. Вот что мы наблюдаем у всех талантов? Это говорит не о том, что талант – это обязательно шизофрения, как сейчас модно говорить. Талант – это вся проблема с головой. Всё, статистика, всё, не сомневайтесь. А на самом деле талант – это при несовершенном мировоззрении это всегда больной человек, что мы и видим. Вот так может болеть народ, так болеют отдельные люди. Поэтому чем-то сейчас у нас на чем концентрируется цивилизация? Развитие способностей, развитие мышления, памяти, таланта и так далее. Так вот под талантом нашей цивилизации и под гениальностью подразумевает ум и способности. И вот это уже болезнь нашей цивилизации. Потому что главный талант – И гениальность – это умение любить. Вот про этот талант никто никогда не говорит, а именно этот талант лежит в основе всего. Если способный, умный, талантливый мальчик любить не умеет, он болен, он тяжело болен. Все. Никто об этом не говорит и не хочет говорить. Наших детей учат, натаскивают их на способности, ум, Всё, что угодно. Никто не воспитывает любви, нравственности и так далее. Поэтому, чем дальше наша цивилизация раскрывается в техногенном своём процессе, тем больше будет умственно отсталых детей, мы это видим. Десятки раз вырастает количество детей с психически больных. Вот и вся проблема. Болеют отдельные люди чисто заболеваниями, болеют народы, болеет нынешняя вся цивилизация. Вот когда гениальность будет приравнена к умению любить, а талант, способность будет только результатом умение любить, и мы это увидим, вот тогда будут выживать народы и отдельные люди. А так мы болеем все. И чем талантливее народ, чем больше в нем веры, тем опаснее для него сказать искажение веры. Ведь дело в том, что любовь, когда приходит, она разрушает привычные устоявшиеся формы. А когда человек так по натуре устроен, что он хватается за привычный образ и боится его отпустить, это инстинкт самосохранения. Но для познания Бога нужно преодолеть инстинкт самосохранения, выйти за его пределы и выйти за инстинкт продолжения рода. Поэтому религия все предписывает, что, как ни странно, отказ от наших инстинктов, запрещение секса, разнузнанного в иудаизме, четко, конкретно, понятно. Это что? Это есть подавление инстинкта продолжения рода, главного, которое обеспечивает наше выживание. Но за счет его подавления, его, так сказать, изменения, начинает энергия трансформироваться, и животное в Божественное. Когда Христос говорит, вас так сказать бьют, а вы подставляете еще в другое. Это разрушение, можно сказать, подавление очень мощного инстинкта самосохранения. Так вот это и дает обретение Божественной логики. Потому что когда мы выходим за пределы инстинктов, у нас включается высшая энергия. И вот тогда мы начинаем трансформироваться. А если мы инстинктам поклоняемся, высокий уровень энергетики опасен. Нас разорвет на гордыню и ревность. Вот ситуация. Перед смертью у каждого человека всплеск вдохновения. Во-первых, насчет шедевров еще надо поговорить. Обратите, я же писал в книжке. Посмотрите, все шедевры, когда начались в живописи? Когда люди в Бога верили? Вот начали, верят в Бога, э, сказать начинают, все сюжеты были на религиозную тему. А что потом? Вера в Бога слабеет, и все больше и больше. Вспомните первые, первые картины «Эпохи возражения» Джорджоне, э, сказать, Рафаэль. Все воздушное, сияющее, лица. Вот если еда есть, где-то на заднем фоне стоит там кувшинчики, там бутерброд, скажем так. А потом что? Горы жратвы, толстые женщины. Вот динамика. А что потом? Природа, восхищение уже на уровне, сказать, порнографических открыток. А Сальвадор Дали, когда говорит гениальность Сальвадора Дали. Понимаете? И гениальность распада. он талантливый человек. Но его талант без любви превращается в идею распада, расчленения, разрезания. А почему он тогда такой известный, как всего любит? Лишь... А потому что модно умирать сейчас. Если цивилизация идёт не в том направлении, популярная престижность становится грех. Распад, смерть. Вы посмотрите многие фильмы. Конечно, патология. Вот те на, только что поняли. Вы обратите внимание, у Сальвадора Дали в каждом из человека в ящичке извращение. А у жены своей никогда ни одного ящичка не выдвинул. Она голая, прелестная, с фигурой и так далее. У, у всех ящички, у жены нет. Потому что к жене он испытывал реальное теплое чувство, не распа, нет распада. А по, ко всем остальным он демонстрировал то, что испытывал и то, что испытывает нынешняя цивилизация. Уже этот факт говорит о том что он внутри элементы здоровья имел, но он, как талантливый, гениальный художник, он работал на общество и показывал, какое общество. Вот. То есть это талантливый человек, который, идя за тенденциями общества, начинает распадаться. Идею распада всем показывает. А на тему распада еще дали, даже в детстве любил следать за тропами животных, расковыривать их, как разлагаются. Любой Лермонтов, я слышал, палкой любил курицу убивать. Вот тема гордыни, вот у того тема распада, этого тема гордыни. А Пушкин, знаете, во сколько лет написал гаврилиаду Аду? В семнадцать. А знаете, в чем смысл ее? Вот видите? А потом удивляются. Так вот, Бог послал, Бог, Бог решил оплодорить Деву Марию. Для этого послал Архангела Гавриле, чтобы он ее подготовил. Пока Архангел говорил, спешил, и змея залез... Я плодотворил Деву Марии. Заходит Архангел Гаврилду, пока Бог там еще где-то, я сам успею. И пошел вторым. Ну и Дух Святой прилетел поздновато, но с третьим. И произошло зачатие Иисуса Христа. Нормально? Это смысл Гавриле Ады. В 17 лет Пушкин отражал нравы общества. Что это означает? Кто такой дьявол-змей? Это символ наших желаний скрытых. На семнадцатилетнем Пушкин о чем думал? Об исполнении своих желаний. Поэтому у него было свыше ста дуэлей. Стрелял он прекрасно. Был отменный стрелок, стрелял первым. Поэтому все дуэли проходил легко. <как> почему тогда он погиб на дуэли? Сейчас уже по телевизору озвучили другую версию. Я считаю, она близка к не Знаете, наверное, почему. Когда я приехал в Питер давным-давно, в начале 70-х, я пошел в музей Пушкин. И там сообщали о том, что перед смертью он набрал долгов. 170 тысяч рублей. Корова стоила 3 рубля. Но царь все его долги оплатил. Я это пропустил мимо ушей. Ну, мало ли, каждый долги набирает. Так вот, версия, которая проскочила сейчас, следующая. Пушкин был очень известным человеком, жил на широкую ногу. В то время честь еще была понятием достаточно серьезным. Так вот, накопив 170 тысяч рублей, это несколько гигантских состояний долга, Пушкин прекрасно понимал, что расплатиться он не сможет. Значит, дальше позор и нищета семьи, в которую он, невоздержанно своих желаний, ее ввел. Вывод какой? А когда он слышал, что царь обронил что если что-то, то я отдам долги и семье поддержу. Вывод был один – устроить себе незаметное самоубийство. И тогда честь семьи будет спасена, и спасена семья и дети. Поэтому ищет любой повод, чтобы найти возможность стреляться – первое. Второе – не стреляет первым, а ждет выстрела. Вот и все. И на самом деле получается самоубийство. А причина самоубийства – поклонение желаниям, невоздержанность желаний, не, сказать, отсутствие веры в Бога, поклонение своим чувствам, поклонение змею. Что такое э, змеи? Это наши подсознательные желания незаметные, которые соблазнил Еву. А Еву что именно? Первая тема – сексуальное желание. Поэтому Пушкин, написав поэму Гаврилияда, выразил свое подсознательное отношение к Богу. Желание сексуальное важнее, чем бог Откуда он это взял? Из Франции. Во Франции секс – это Бог. Оттуда взялось и царство разума, и поклонение сексу. россия это в период французской революции всё же она впитывала в себя, вот и впитала. Вот мы западный опыт прокачали на себе. Результаты мы знаем. Россия пошла первой, так сказать, в плане распада поклонения сексу, сознанию, телу и духу. Россия прошла это, распалась, разрушилась первый раз, разрушилась второй раз. Вот сейчас Россия уже, сказать, на эти грабли есть шанс, что не наступит А Запад этого не проходил. Запад только входит в эту тему. И поэтому распад там и мощнее, и глубже, и менее заметен. И как он выйдет из этого, я не знаю. Пока идет конкретный физический распад на фоне внешнего благополучия. Вот и все. Поэтому насчет талантов, я вам скажу, Гений – это всегда любовь. Просто иногда гениальный человек начинает сходить с ума, потому что любовь уходит, идет блокировка. Он по инерции что-то может создавать на остатках любви. Но если чем меньше в нем любви, тем больше он поклоняется своему гению. Вот я здесь в Москве смотрел спектакль, посмотрите, Виторган играет трио. Там композитор Шуман. Он поклоняется таланту, он ненавидит и завидует Моцарту, бетховину «Как же они круче меня!» Он просто не может пережить, что кто-то его талантливый. И что дальше? Усыхает рука. Его держат. Это не главное. Не понимает. Выгоняют с работы. Не понимает. Тогда приходит молодой композитор, влюбляется в жену, она ему начинает отдаваться, у них роман. И вот здесь он проиграл полностью. Все равно не понимает. Он не может этого принять. Он все равно хочет быть талантливым. Как он спасает свой талант? Он идет в сумасшедший дом, притворяется сумасшедшим. Потому что если... В нормальном состоянии сказать, да уж шума, надо сказать, жена гуляет с молодым. Всё, крах. Лучше быть сумасшедшим, выгоднее, талантливый, он гений, он сумасшедший. Вот в этом статусе он чувствует своего Он остаётся в сумасшедшем доме и не хочет оттуда уходить. Вот трагедия таланта, который поклоняется своему таланту. А на самом деле талант – это любовь. Он поклоняется своим способностям, своей известности, статусу. Идёт веерное отключение, последовательное. Вот в этом плане, я не знаю, кто писал сценарий, может быть, это реальный сценарий по жизни, скорее всего. Потрясающий спектакль. Если бы режиссер еще понял, в чем делает дело, спектакль был... Ну, вы же понимаете. Но все равно... а Они они были талантливы, да не переживайте. Вы просто объясните, объясните детям, они это были талантливые люди. Но талант, если нет любви, кончается одним проблемами. Погорели и первые, и вторые. А тогда детям, как детям доносить это гениально? А вот как я вам доношу, так и вы постарайтесь донести. Нет, а какая должна быть школа, какая должна быть идея в школе? Послушайте, вы не спешите события. Сначала нужно понять, каким должен быть талант, И когда мы все это поймём, и школа будет меняться. Сначала просто нужно понять, что талант – это любовь. И что без любви талант умирает и высыхает. Никто этого не понимает и не хочет понять. Я эту, сказать, эту тему проталкиваю всех своих книжках. И когда она станет привычной, возникнут образы, это всё пойдёт уже в систему образования. Но невозможно сразу все ступени решить. Знаете, вы как китаец, осень кусать хочется. Не, не надо тянуть. Оно должно прорасти. На Наше дело, сказать, сделать почву, поливать ее. Оно растет и растет. Нам нужно о почве заботиться. Есть своя динамика, понимаете? А ребенку еще раз говорю. Если вы ребенку скажете, что без любви талант засыхает, как дерево без воды и что как раз Лермонтов-Пушкин – это показатели того, что любви не хватало, а способностей очень много, поэтому гибли, были жестокими, то ребёнок уже всё поймёт. Достаточно одной фразы от матери, точно построенной, у него уже противоядие будет, не переживайте. И всё передаст в школе это? Естественно, передаст в школе. Учительница задумается, книжки прочитает. а Многие мне, учителя, пишут, вот как подать вашу информацию. Я просто не хочу профанации. Поэтому мне сложно, вот когда эта информация спрессуется до уровня, детям просто на уровне головы нельзя объяснять. Где ребёнок понимает чувством, образом. А я ещё в своей системе образов не достиг, я только сейчас к этому перехожу. Вот когда возникнут у меня система именно образности, вот притчи, почему Библия притчами даёт, потому что образ, он в нём больше информации, он лучше запоминается. Вот тогда можно будет уже с детьми говорить на их языке. А так просто ребёнка угрозить, хотя я видел потрясающие вещи, когда годовалый ребёнок, сказать, родители говорят, помолись, он садится, вот так ручки складывает, никто никогда не учил, родители не, не знают, что это такое, а он это делает. То есть у ребёнка подсознание есть всё. Вот. Поэтому просто объяснить ему, что без любви ничего не получается, поверьте мне, он вас поймёт. Потому что ребёнок берёт душу и подсознание. Переживать не надо, главное, что вы знаете, сказать, что с чем связано, и можете передать это ощущение ребёнку. Все остальное, оно ну, придет. А как же русский язык, язык Пушкина? <смех> еще раз говорю, вот, пожалуйста, мнение человека с, с одним полисом. Как же русский язык, то есть у вас ощущение, что я сказал, Пушкин это вообще плохо, русский язык вообще дерьмо. А как же с бедным русским языком? Пушкин это прекрасно. Но я еще раз объясняю, как раз-то и есть особенность таланта, что он показывает что насколько опасно, так сказать, при больших возможностях иметь неправильное мировоззрение. Так вот, как раз Пушкин и Лермонтов и русский язык – это язык, так сказать, страданий, когда нет любви. И поэтому, сказать, в этом языке есть возврат к душе, потому что где нет любви, должны быть страдания. А западный язык – это язык счастья, когда нет любви. Вот проблема в чём. Поэтому как раз русский язык и Так, сказать, то, что называется русская душа с проблемами мимоками страданий это попытка преодолеть как-то тему гордыни девализма. А, сказать, на западе под эту тему молча легли и расслабились и всё остальное получили. Вот в чём прогля. То есть русская тенденция это тенденция нежелания распада, не принять распад души, нежелание умирать, сказать, духовно, сказать, нежелание распадаться, сказать, своими высшими отделами и постепенно сползать на материальное. Из-за этого муки, смерть, страдания, постоянные поиски смысла жизни, сказать, то, то в будущее, то еще туда, то есть идет постоянный поиск выживания. А на Западе и постоянный поиск куска хлеба. Вот две тенденции. Поэтому все наши страдания – это закономерно, это прекрасный этап познания истины. И рано или поздно он должен увечаться, и все равно поймем, о чем говорил Христос. Хотя последнее время, естественно, 20 лет они дают тенденцию именно западную. Вот Мегре, он так да, вот прекрасно дает картины, любовь, и все сдвигает к чему? Гектару земли. Главное, что вот в Финляндии поезжайте, там гектар земли. Все, ну, сказать, что дальше? А там еще нужно работать, а еще нужно, сказать, ухаживать, ну и так далее, и так далее. Поэтому э -э -э тенденции у нас есть какие угодно, но из главная тенденция. Главная тенденция, которая э, говорит о том, что душу надо спасать, и что главное – счастье не не здесь. В этом плане э, христианство, православие очень много сделало. Потому что православие как раз оно подчеркивало, что счастье у нас не здесь. Главное – счастье за пределами физическими. И вот эта православная традиция и позволяет нам сейчас выживать. А протестантство, оно человеку сказало, чтобы быть верующим, Чтобы быть духовным, нужно иметь деньги. Какой то духовный, если у тебя, так сказать, не, нечего есть? А чтобы церковь построить, чтобы ходить, молиться, ты должен иметь деньги. В какой-то степени это правильно. Я не хочу сказать, что это только плохо. В этом есть резон. Но когда это становится главным, вот тогда начинается катастрофа. Мы ее сейчас видим. Сергей Иванович, что Дело в том, что если христианство не понято, дело в том, что и катол, я католичество и православие называю незаконно рожденными детьми христианство. Православие и христианство – это не совсем одно и то же, потому что Христос говорил, не смейте называть меня Богом. Сказать, учитель все благие, все всеблагий только Бог. То есть Христос четко и конкретно говорил, я являюсь Сыном, то есть я Бога ношу в себе, но Богом меня называть нельзя. Я не являюсь абсолютно безгрешным. В этом плане католичество – безгрешен Папа Римский, то есть выше Христа, получается. Православие – безгрешная Церковь, ну а дальше уже по схеме. Поэтому последователи не совсем понимали, что говорил Христос. Хотя я открыл Библию, а там читаю, апостол Павел говорит, сначала душа, а потом дух. Это говорит апостол Павел. Вот и всё. А то, что Дух признан, я сейчас говорю, потому что тенденция, как бы вот католичество идёт материальное, православие в духовное, поэтому тенденция, вроде бы если спросить, то скажет, всё-таки Душа главная, но при этом духовная жизнь, Дух и так далее. И вот эта тенденция, она и создаёт проблему. Написано, не дошел, дух святой, не я думаю, знаете, в чём здесь э, произошла подмена? Апостол Павел четко и конкретно говорит, что душа сначала. В Ветхом Завете говорится, что Адам – это душа, не дух, а душа. То есть признается первичность души и в Ветхом, и в Новом Завете. А, сказать И вдруг Дух Святой, он как бы выше всего, и начинается непонятно, и все-таки, что первично. В православие пошла тенденция Дух как бы поставить выше души. Это когда я пытался понять, что могло произойти, я пришел к следующему выводу. Человек – это тело, дух и душа. Душа возникла первой. Потом появилось сознание, дух, и потом появилось тело. Поэтому для меня, когда я прошел воспаление легких, смертельные случаи, и потом, когда это все прошло, это является достаточно сильным доказательством того, что я прав. Потому что излечение пациентов, тех, кто что-то понял, является для меня доказательством я чётко понял, что Дух первым быть не может. Тогда вопрос, что делать с Духом Святым? И я понял, в чём дело. Когда речь идёт о человеке, речь идёт о существе, которое находится в этой Вселенной. Вселенная – это время, пространство и материя. Материя – тело, пространство – дух, время – душа. Кроме этого, человек есть Божественное – его Я. Но дело в том, что, когда мы пытаемся познать, кто такой Бог, Мы должны выйти на определенную модель. Вот в индийской философии сказано, творец абсолютен, творец един, творец за пределами всего, и вся Вселенная пронизана его энергией. То есть этот он тоже. Так вот, именно эта точка зрения, которая есть в индийской философии, она находится и в христианстве. Поэтому христианство, по большому счету, ближе к индийской философии, чем иудаизм. В иудаизме Бог за пределами всего. Там. А вот это ты. Поэтому идет дистанцирование того, что Бог создал, и самого Бога. Вот Бог в Ветхом Завете, а вот Он создал. И все твари, которые Он создал, и сам человек, и так далее. Это нечто отдельное от Бога. Есть разделение. Вот Бог, а есть все остальное. Но если Бог един, этого быть не может. Не может быть разделения на Творца и то, что Он создал. Поэтому, по большому счету, признание того что бог это сущность которая где-то там управляет семенами и одновременно одновременность то что от него не зависит развивается и там грешит это принцип нарушения единобожия три с половиной тысячи лет назад как бы это было допустимо потом почему Потому что мировоззрение у людей они не могли соединить все вместе что это вот это бог и одновременно не бог В противоположности не соединялись Поэтому 30,5 тыс. лет назад даются общие принципы «Бог един» и одновременно тезисы, которые этот принцип опровергают. Поэтому уже в этой несовершенной картине модели мира было заложено что? Развитие. Она уже несовершенна. Что происходит в христианстве? В христианстве как раз происходит переход, а вернее, возврат к индийской философии. Когда так сказать, идет понятие «троица», что это означает? Троица — это... Я раньше думал, что Троица — это время, пространство и материя. Я ошибался. Сейчас я считаю так. Что такое Троица? Чисто логически рассуждаю. Есть Творец, который создал Вселенную. Творец за пределами времени, за пределами всего. Так? Или не так? Так. так. Но то, что Он создал, это Творец или нет? Да. Это тоже Творец. Значит, это Его проявленная часть. Значит, уже разделяется Творец на две части. Противоположности. Логично? Логично. Но проявленная часть Творца и непроявленная, они должны быть едиными. Значит, должно быть то, что их объединяет, оно должно иметь название. Значит, непроявленная часть – это, сказать можно сказать, Бог-Отец, который рождает. Проявленная – Бог-Сын и Бог-Дух – это всё вместе. Вот и всё. Это абсолютное единство. То есть Творец не проявленный то, что Он создал, это тоже Он, но в проявленном состоянии. И проявленное и проявленное абсолютно едино на каком-то высшем плане, и мы называем это Творцом. А когда мы считаем, что Бог где-то только там, позиционируем Его, а вот это уже другое, принцип единобожия разрушается. Так вот принцип единобожия, Бог един, Он обязан, так сказать, проявленную часть Творца, его проявленную часть, и всё это вместе взятое называть Творцом. Но поскольку мы не можем это всё соединить, потому что вот мы видим вот здесь, а потом ещё за пределами времени что-то, и это всё вместе едино, мы вынуждены дробить и говорить, что есть Святая Троица. Так вот, Святой Дух, который абсолютен, пронизывает всё и един, это не то сознание, о котором мы говорим. И когда говорят, не снизошёл Святой Дух, это как бы идёт понятие чистой божественной энергии, которая находится и в этой Вселенной, и за её пределами. Которая, сказать, энергия Абсолюта, которая всё обнимает. А есть понятие сознания и наш Дух, который уже в этой Вселенной, который производный от Души, и который связан с телом. И там Дух, и здесь Дух. И вот это как раз непонимание, оно привело к чему? Когда мы имеем двуполисное мышление, мы понимаем разницу между Духом сказать, высшим, божественной энергии, и между духом, сознанием, которое в этой Вселенной. Тогда эта разница четкая. Как только мы мысляем левым или правым, начинается слепание. Это слепание тоже закономерное. Вот и все. Так вот, душа в нашей Вселенной первична. А божественная энергия, она еще возникла до души. Которой, как мы ее сейчас имеем и представляем. Она вечна, она бессмертна. Вот и все. Так что понятия духовности, Дух Святой, с моей точки зрения, могут быть совершенно разными. Вот вспомните, что говорит Христос. Бог есть Дух. Что это означает? Это означает, что Бога нельзя представлять истуканом, материальным, личностью, у которая где-то сидит. У Духа нет формы. То есть Творец абсолютен. Его энергия, сказать, проявлена, не проявлена, Его энергия сверху имеет форму. Но сам Творец, он, он скажем так, это его можно назвать энергия информации, он бесплотен. Он может принимать любую форму, Творец, но, так сказать, он за пределами формы. Именно это передает Иисус Христос. Он говорит, Бог есть Дух. Если пытаться буквально воспринять Его слова, то тогда начинаются проблемы. Дальше Христос говорит, блаженны нищие духом. То есть, счастливы те, кто у кого нет Бога в душе. Нормально? Так вот, это как раз говорит о том, что У Христа нет, нельзя поверхностно трактовать то, что Он говорит. Что такое «блаженный нищий духом»? Это те, кто не поклоняются духу, сознанию. Совершенно разные, сказать, аспекты, а переводятся одинаково. Кто такой нищий дух? Это человек, который живет сердцем, и которому наплевать на его способности, интеллект, главное – любовь и душа. Вот это и есть святые. Вот их можно назвать «нищий духом». Что значит «нищий духом»? Им наплевать на их способности, статус, э, сказать возможности и сновидения, это тоже духовность. Им наплевать на их будущее. Им главное, вот любят они, есть у них любовь в душе или нет. Совершенно четко. Вот, а почему православные храмы имеют энергетику и влияют на людей? Реально влияют. Там сохранилась божественная энергетика. Потому что в православии понятие душа живет именно все старцы святые. Этим понятием жили душа и любовь. А как только мы смещаемся на понятие сказать, дух, духовность, сознание, вот тут начинается распад, вот и все. Вроде бы нюансы, я их понял недавно. А из-за непонимания, я же работаю как практик, так сказать, мой любой совет, он четко базируется на моих исследованиях. Поэтому, когда я считал, что дух в основе всего, так сказать, сначала умирать начал я, а потом умерли бы все остальные. Я в этой книжке, которую сейчас пишу, я анализировал все свои проблемы. Как у меня болели почки, как у меня разрушались зубы, как у меня начались проблемы с ушами. Оказывается, это все у мне были знаки. То есть я начинаю работать на духе, на сознании. Душа не включается. У меня была душа, у меня была схема такая – тело, душа, дух. Душа объединяет дух и тело. У меня все это было. Но я считал, что Бог все-таки, Христос сказал, Бог есть дух. Бог все-таки это самые тонкие планы. Значит, это будущее, это духовность. Я считал душу промежуточным звеном между телом и духом, а дух первым. Душа вторая, а тело третья. Вот какая была моя картина мира. Она сейчас стала, не изменилась, но у меня сейчас душа в основе, а дух и тело потом. А раньше у меня была последовательная. Сейчас у меня параллельно взгляд, раньше он был последовательный. И вот мое последовательное мировоззрение, хотя я вижу, диагностирую полиаду, И схожу из реального опыта. Кажется, я не делаю ошибок. Ничего подобного. Вот только одно восприятие того, что Дух первичен, привело к, к в протяжении последних 10 лет к тяжелым заболеваниям, которые проходили не лечились ничем и проходили неизвестно почему. Я понимаю, почему они ничем не лечились и почему они проходили. Это были мне знаки. И я об этом почему всем говорю Потому что я чувствовал, ситуация неблагополучная. Это нельзя скрывать. Если я умру, то все будут хотя бы знать. Что он хотя бы предупреждал, что-то не то. А знаки были... Вот представьте, вот я не мог... Помните, я по больное плечо? Я ведь не мог пошевелить суставом. Я поднимал руку вот так. То есть сустав поднимал. У меня сустав не работал. И когда я пришел к молодому доктору, наук, он долго кряхтел, смотрел на меня, думал, как это сказать. Он говорит, вы знаете, если сустав у вас полгода... Когда началось? Я говорю, полгода. И полгода вы так двигаете? Да. Он говорит, вы знаете, у нас таких операций не делают колько в Германии. Я думаю, причём тут операция? Тут немножко рука побаливает. А потом я вспомнил. У меня память то, что мне надо, у меня память абсолютная. Значит, лет сорок назад или 45. Я читал маленькую статью. В Индии один человек дал обет, что он 10 лет продержит руку поднятой. Через три месяца у него сросся сустав. Сустав не двигается, соли откладывается, идёт сращение. То есть все. И сказано, теперь только руку отрезать можно. Он уже будет всю жизнь, сходи с поднятой рукой. Потому что сустав зарастает, если три месяца, он не функционирует. А у меня он не функционировал полгода. Значит, нужно вытачивать заново сустав внутри. И, так сказать, у нас такие операции не делают. В Германии, может быть, мне вытащат новый сустав, рука как-то будет двигаться. Или просто вырежут сустав и вставят металлический. Скорее всего так, потому что вытачивать сустав, это китайцы, знаете, могут там. На Западе все проще решаться. И вот когда я это понял, я понял, что у меня сустав полгода не работает, я пришел домой, сказал, все, медицина мне не поможет, катастрофа. Поднял руку, и у меня рука зашевелилась, я так ничего не понял. А потом я вспомнил, как ехал в Одессу и хотел диагностику, обучить всех диагностики не жалко, бесплатно, все, Всех обучаю. Только об этом подумаю. Была дикая боль в правом плече. Я лег и чувствую, дышать не могу. Я говорю, стоп. Никакой диагностики. Никакого обучения. Смотрю, боль ушла, все зашевелилось. Я сидел, думал, если у меня полгода болело плечо то, наверное, меня о чем-то предупреждали. А что я был неправ. Но тогда оно не должно пройти. Почему оно прошло? И вот я думал, думал. И только потом, когда вышел на душ, я понял, в чем дело. Меня предупреждали, что я... Не, не прав, что я много чего не понимаю. И одновременно мне намекнули, что у меня есть шансы решить эту проблему, когда все прошло. Мне давали поэтапно, то там ударит под зад, то здесь. А я все не понимаю, я все о чем-то, о духе, да о духе. Вот начало душе, говорит, стало легче. Но сказать, что я сейчас совершенно здоров, нет проблем, нет, ломает то там, то там. Сейчас уже начинается тема души. То там, сказать, в душу плюнуть то слева, то справа. Я пока ещё не знаю. Я пока только учусь прощать. А вот как, сказать в каком режиме должна жить душа, чтобы всё было нормально, вот я к этому только прихожу. Но хотя бы я уже понял, что душу убивает вожделение. Если мы вожделение сдержать не можем, катастрофа. То есть один из главных моментов сохранения души – это нравственность в плане сексуальном. Это оказалось невероятно важным аспектом. Уже что-то понимаю, уже легче. После этого я стал говорить, что главная ситуация, когда вы поститесь, это отсутствие секса. Потому что если вы делаете всё, и при этом занимаетесь сексом с удовольствием и часто, всё, плюньте на пост, это, наоборот, очень вредно и опасно. Потому что вы все виды энергии закрыли, а главное сексуальную пускаете, так она от Бога вас отвлекает. Почему в Ветхом Завете сказано, нечистый мужчина и женщина, если было семяиспускание, сутки, нужно помыться после этого? Что такое нечистый? После этого, так сказать, православие взяло католичество, это грязь, секс, это плохо, это хорошо, но нужно знать, где хорошо, где плохо. Так вот, секс, он даёт такое концентрацию наслаждения, что мы о Боге подсознательно забываем на сутки, судя по Ветхому Завету. И поэтому молитва после секса бесполезна, она у вас не будет работать. Если вы позанимались сексом, про сутки не молитесь, потому что ваша молитва будет на секс, а не, на, не к Богу. Отрешенности не будет. Элементарная вещь. Вот я ее понял, когда вышел на тему души. То есть нечисты. Нужно понимать, что если вы хотите молиться, вы должны быть отрешены не, не в теле и духе, а в душе. Душа должна отрешиться от всего. Душа должна сама отказаться от наслаждения. а вот тогда молитва пойдет. А у нас идет что? Внешне там Мясо не покушал, уже поститься Всё, святой. Но это же, извините меня. Так вот, э, сказать я сейчас как раз и пытаюсь э, понять, выйти на тот режим, когда как должна функционировать душа, что можно и что нельзя, чтобы у нас душа нормально работала. Потому что если душа… Я раньше все время говорил о сохранении любви. Сейчас я понял, если любовь в душе, то в первую очередь нужно говорить о ритме функционирования нашей души. И один из главных а самых опасных моментов это неправильное отношение к сексу мы это видим на западе вот они через через секс они все разваливаются поэтому сказать умение поставить любовь и нравственность на первое место а инстинкт на второе это и то есть познание бога для того чтобы бога познать мы должны не как вот здесь пишут какие техники очищения души в нам мало техник даете А какие техники прихода к Богу? Я могу назвать вам главную технику по секрету. Хорошая, хорошая техника. Главная техника – это личное добровольное устремление к Богу. Если этого нет, никакие техники не помогают. Об этом сказано еще в индийской философии. Никакая техника не заменит вашего личного устремления к Богу. Так вот, если вы лично не хотите стремиться, бесполезно Вам будут помогать болезни, несчастья, потери, разрушения. Но если не возникнет личного стремления, всё. Так вот, главная техника – это отсутствие техники, это ваше личное добровольное стремление. Вот это техника. Если это, этого нет, импульса, всё остальное не работает. Но когда этот импульс есть, вот здесь уже можно говорить о помощи. И эта помощь, она... В принципе, соблюдение заповедей, я говорил, это механизм то помощи нашей душе. Но здесь еще много нюансов. Вот как раз я сейчас этим и пытаюсь заняться. Почему? Потому что вот я смотрю многие записки, я говорил о том, что человек уходит от души на дух, а потом на тело. Иногда, когда нанесен вред душе сильный, идет взрыв, тут же понижение. У человека сразу концентрации на духовности и на теле. И тут же включаются болезни по, по этой схеме. Вред душе когда еще наносится? Поклонение вожделению. возделение главный конкурент любви. Когда человек отрекается напрямую от любви, это аборты, особенно на больших сроках. Очень опасно для души. Дальше. Чем душа разрушается? Постоянная, когда идет тенденция к поклонению материальным или духовным. Если человек постоянно думает о статусе, о работе, о сказать, своем будущем, а то что нужно больше денег заработать, и в это, этот механизм постоянно крутит, душа постепенно начинает остывать, и включается все больше аспект духа. А потом идет блокировка. Вся проблема в том, что когда мы на голове это раскручиваем, вну, свыше реакция дается на наше внутреннее состояние. Мы на голове крутим и крутим, а внутри остаточная гармония есть. У нас все нормально. Уходит внутрь, пошел распад. Сейчас просто время ускорилось, сейчас то, что в голове, начинает быстро проходить внутрь. Поэтому мы успеваем видеть результаты нашего неправильного мировоззрения. В этом правовании время благодарное. Как правильно относиться к хвале и восхищению? Кто подскажет? Юмор. С юмором, то есть состранённо. Как ещё? Если, когда нас хвалят и восхищаются, у нас возникнет ощущение статуса превосходства, значит, мы попали. А если, когда нас хвалят, мы говорим, о, сколько любви у меня, что я сумел это сделать. То есть нужно энергетику выводить на правильную причину. Если я знаю, что я очень много достиг, потому что, сказать, любовь у меня открылась, то хвалите меня больше, потому что любви будет больше. То есть у вас есть контакт с Творцом, у вас пошел талант. Вас хвалят, но ну прекрасно, вас хвалят за то, что у вас любовь к Богу большая. Да и на здоровье. Хвалите постоянно в этом плане. Просто еще раз говорю, нужно хвалить. А, сказать, когда у вас внутренняя энергетика высокая, уровень духовный и все, у вас тело становится красивым. Все. Я вам я же говорил вам, красивой женщины, главная причина красоты. Рассказывал или еще раз подсказать? В Израиле. Вот я смотрю, красивая женщина. Почему красиво Кто подскажет? А что там было в прошлой жизни? Так вот, красивой становится женщина, которая сексуально воздерживается. Потому что у нее релось. не невоздерживая женщина будет всегда ревнива Она не может сдержать желание. А если женщина ревнива, она ненавидит мужчину и убивает его. Значит, <coughs> что ей нужно сделать, чтобы не убивать мужчину? Нужно уменьшить свою сексуальность. Чтобы уменьшить сексуальность, нужно сексуальности не додать. А не додают кому? Страшненькой. Вот она и становится страшненькой. И всё, и агрессия уменьшается. То есть красивая женщина, как правило, это та, кто преодолел свою реальность по прошлой жизни. И сексуальность. Элементарный момент. <coughs> Живу в Швейцарии. Какова у этой судьбы страны карма? А вы знаете, неплохая... И, видать, там гармоничные люди туда сгружают свои финансы. Хотя по-разному бывает, в основном, правительстве. Но удивительно, может быть, потому что она не воевала, может быть, трудно сказать, вот не могу даже сейчас ответить, но вот посмотрел, в общем плане, энергетика неплохая. Вот. ну дело дело в том, что стабильность и благополучие в стране они дают такое жесткое привязывание к теме духа, что дальше идет распад, проблемы с психикой и прочее поэтому Швейцария в этом я имею в виду по сравнению с другими странами она более-менее гармонична но я не хочу сказать, что она вообще сама по себе гармонична вот и в ней те же самые болезни вот это вот медленное омертвение души, такое же идет а кстати, если по России то Вот я сегодня ночью в интернете посмотрел. У нас 220 тысяч призывников в этом году весной пошло. Количество тех, кто имеет асоциальное поведение, проблем с психикой, проблемы с законом выросло на 30-40% в этом году. Представляете? А сколько было тогда? То есть у нас получается 90% призывников должны быть в тюрьме, а не в армии. Ну, в принципе, у нас армия тюрьма разница небольшая, могуть. Вот. Единственное, что там два года хотя бы или сейчас год. Год. Вот. А в тюрьме можно подольше, А, кстати, знаете, почему на старые тюрьма не отличаются? Да, ну. Да, вот по телевизору слышал. Оказывается, Хрущёвка когда армию разогнал. стала нехватка. Ну как-то всегда, как это типично мышление коммунистическое. Сначала кидается в одну сторону, потом кидается в другую. Сначала лес рубят, потом лес высаживают. И вот Хрущев делал так же. У нас слишком большая армия, ура, разоружение, выкосили, выгнали людей, которым два месяца до пенсии было, лишили их пенсии. То есть, ну, это идиотизм сказать, вселенского масштаба. А потом в армии нет людей. И стали набирать уголовников. Они создали там вот эту систему отношений, которая просуществовала до нынешнего времени. То есть, кто виноват? Хрущев – нет. Виновата социалистическое мышление, которое, сказать, мыслило крайностями либо туда, либо туда. Либо мы всеми имеем общество, вот на Западе имеют собственность частную, а мы будем иметь только личную, только общественную. И вот именно такое мышление, мышление крайностями, оно и дало, сказать, гигантские проблемы стране. Если бы социализм, так сказать, совместить с христианством первоначальным, а не По, сказать, по следующим, то сказать мы были бы в раю сейчас. В принципе, я и говорил, мы придем к социализму, к социализму как к системе, в которой главное — это то, что нас связывает. А потом уже... Вот в организме что главное? Клетка или весь организм? Если в организме главная клетка — это раковые проблемы. Так вот на Западе — главный отчастник, а потом государство получается вот эта ситуация раковой опухоли вот, а у нас сейчас это у нас гораздо больше сейчас участниников и они более автономны чем на западе по большому счету этого добивались к этому пришли так вот у нас поэтому такой распад потому что у нас нет единства у нас э, государство как организм практически еще не начало функционировать вот и все поэтому мы неизбежно придем к тому что у нас будет государство и частник конкурировать Но для того, чтобы государство развивалось, должна быть идеология все шире, все больше. И вот тогда... Ведь обратите внимание, говорят, государство Израиль. Государство. Что такое государство? Это идеология, это нравственность, это принципы, по которым живут люди. Потому что частник никогда... Сказать, вот Моисей был частником, но, сказать, в масштабах всего государства. Частник может быть полезен, когда он работает в интересах все общества и когда сказать, у него контакт с Творцом. А когда он исходит из своих и своего тела, и своих интересов, он может только уничтожить страну, что с нашей страной и происходит. Вот в нашей стране должна быть сейчас замена частно-собственностской психологии на, иде... на психологию, в которой государственное мышление и частное э, начинают э, совмещаться. Что такое коррупция? Это когда люди решают свои вопросы с игнорированием государства. А зачем нам нужно государство? Ты мне, я тебе. Всё. Вот это коррупция. Да. Я думаю, вторая волна... Ну, сказать, вы когда-нибудь слышали о финансовой пирамиде, которая чуть-чуть подсдулась, а после этого очень долго существовала? Я не слышал. Обычно она лопается сразу. Соединение штаты это финансовая пирамида. Ну, значит, она должна обвалиться. Значит, специалисты говорят, либо после Нового года это произойдет, либо в течение трех-четырех лет. Просто в этом никто не сомневается. С долларом вообще уже, мне кажется, вопрос решен. Его держит только то, что все долларом торгуют. Сейчас все пыхтят, стремительно, незаметно избавляются от долларов. Китайцы уже объявили, что они от долларов избавляются, покупая предприятия по всему миру. То есть уже откровенно идет освобождение от доллара Кто этого не понимает, ну того проблем Вот этот Рупер Кмердок на 50 миллиардов долларов, как говорится, кинул весь мир. А такой старичок благообразный, вот смотришь на него... Вот смотришь и видишь, что он не понимает, за что его. А я объясню, почему. Я понимаю его психологию. Он думает, ну я кинул на 50 миллиардов, а моя страна кидает на полтора квадриллиона, и все нормально. Ну и механизм-то тот же самый. Он типичное дитя своей страны. Страна кидает всех. За зеленой бумажкой высасывает все. Он делал то же самое. Но почему-то его посадили на 120 лет, а Америку никто не сажает. А механизм тот же самый. Поэтому, так э, сказать, вполне естественно ожидать, что, так э, сказать, будет перетряска. но ну, вот называют 2012 год как катастрофический самый. Слава Богу, что не комета упадет, а Америка лопнет. Тоже неплохо. Но что-то должно же произойти. Как-то наши души должны, сказать, прийти в состояние гармонии. А как душа приходит в состояние гармонии, мы выяснили вчера. Через унижение тела и духа. А кризис – это шикарное унижение и тела, и духа, и перспектив, и всего остального. Поэтому, так сказать, нужно спокойно готовиться, ожидать и не унывать. Нормальное, естественное состояние. Потому что <coughs> кризис, в первую очередь, остановит самоуничтожение. Вот эту химию в еде, в напитках, во всем остальном. Мы просто бы погибли чисто от того, что вот эта вот гиперактивность, Ведь вся мировая экономика, которую в 10 раз перекачали долларами, она начинает 10 раз лихорадочнее работать. Это как наркоман. Ему дали инъекцию, он бежит, у него глаза квадратные. Главное бежать. Он затопчет кого угодно, потому что нужно бежать. И вот также мировая экономика. Она работает как рынок. Рынок работает ради рынка. Рынок работает, чтобы выжить. И в конце концов, рынок работает как раковая опухоль. Помните в Москве у нас одного мужичка бегали, хотели убить... Коллекционеры картин проскольчила по телевидению ситуация. А потому что все знают, он ляпнул, что у нас на рынке картин 70% фальшивы. Потому что обычно купит картину, бах, фальшивка, он ее другому. И рынок работает. А этот, так сказать, его на 3 миллиона кто-то, так сказать, слегка обвел, и вот он начал возмущаться. А он говорит, ты что, ты же законы рынка нарушаешь. Потому что если рынок достигает каких-то размеров, если он падает, это падение рабочих мест. Нельзя. он, он Рынок должен должен только расти. Поэтому растет весь рынок. Он растет везде и везде за счет фальши. За счет подделок. И в еде, и в искусстве, и в машинах. Машины фальшивые начинают делать. Китай, ну, сами знаете. Вот как раз. Почему никто Китай не ругает? А потому что рынок, который работает на фальши стал нормой для всего мира. Началось это 400 лет назад, когда в банке на, скажем так, на миллион долларов золота, они выпускают 10 миллионов а, облигаций. Это уже 400 лет эта пирамида существует. Вот мы ее только видим, результат, завершения. И сейчас она будет всяко рушиться. Весь принцип капитализма, суть которого – деньги, ради которых можно предать, обмануть и разрушить любую нравственность. Этот принцип пришел к концу. Об этом немножко вякнул Сарказий, тут же почему-то замолчал. А знаете, что он сказал? Когда кризис разозлился, он сказал – нужно менять концепцию капитализма. Это в первые дни, когда всем разрешалось всё говорить, сказать, по нужде, ладно. А потом риск замолчал, думаю, а что он эту фразу не повторит? Сказали, ты что, вот ты больше не говори. И, и, и опять тишь, и гладь, и всё нормально. То есть на самом деле, что получается? Сейчас современный рынок рабо работает как раковая опухоль, он работает на себя, он, он будет истреблять всех нас, это вполне нормально и закономерно где вы видели добродушную раковую опухоль, альтруистку. Поэтому мировой рынок сейчас так и работает. И то, что он рухнет, это хорошо. Просто сейчас уже он подошел к своему пику. Нормальный процесс. Поэтому, еще раз говорю, нет только плохого, нет только хорошего. Единственное, что Россия сейчас, если она к этому стрессу правильно подойдет с пониманием, то этот стресс должен дать и России колоссальный рывок развития, не угасания, а развития. Потому что когда начинает жестко блокироваться тело и дух, если душа готова к этому процессу, энергетика идет души начинается стремительное развитие. Появляется религия, новые формы, культура. Потом это все рождает цивилизацию. А если человек не привык к этому, он начинает просто умирать. Механизм я вам объясню. Вот в Тибете приезжают, когда люди как бы хотят быть продвинутыми. И говорят, раскройте мне третий глаз, способности откройте. Монахи смотрят, ты чё, серьёзно? Да, я готов медитировать годами, откройте третий глаз, я буду летать, всё. Брат, ты серьёзно хочешь? Да, вы знаете, я на всё готов. Да нет проблем, здесь сюда, на третий день всё откроем. ложе каменные кладут, посредине отверстие для стока нечистот, раздевается, кладут и сверху крышкой каменной закрывают. И три дня он там вот так. Тело не работает, сознание не работает. Если уж очень кричит, могут вытащить. Вот три дня он там в этой позе лежит, вы знаете, как всё открывается? Сразу и одно открывается, и другое, и понимание. Вот. А если ужас и прочее, ну, не подошёл. Выковырнут оттуда. А у некоторых, вот при полное это обезвиженно, начинает открываться. Так вот, скоро наше, всю сказать, всё человечество запихнут на несколько лет и прикроют. Тело не работает, дух не работает. У какой страны будет работать душа? У той, у которая о душе думает. Поэтому в этом плане кризис Россию спасёт и обновит, и даст ей перспектив Может быть, поэтому во всех священных книгах говорится, спасение придёт из России. Но придёт тому, Кто умеет душой работать тогда, когда остановилось тело и сознание. У кого энергетика души работает. Потому что когда обычно налетает на стену энергия, тело не работает, дух не работает, он только этим привык жить. Знаете, что будет тогда? Программа сомничтожения. Потому что энергия должна реализовываться. Если она не реализовывается, идет программа сомничтожения. Кто привык работать только телом и духом, и вдруг они обездвижены, человек просто умирает, рассыпается на глазах. А у кого есть понятие, есть душа, энергия тела и духа идет души Душа начинает раскрываться, он говорит, слава Богу, что у меня сейчас денег нет, и, так сказать, особо я, сказать, не загружен всеми остальными проблемами. То есть все будет так, как инструкцию мы получили 2000 лет назад. Осталось что? Привести в порядок свою душу и не убивать ее отречением от любви, поклонением, наслаждением и всем остальным моментом. Значит, задание на перерыв. Вспомните все моменты, когда вам плевали в душу, примите, снимите претензии. Перерыв. 40 минут. Кстати, такой я подумал вопрос интересный. Когда возникает зависимость от чего, то кто мне скажет? Когда поклоняешься сознательно. Но есть ещё и... Зависимость, которая усиливается подсознательно. Мы вот не считаем, что мы зависим а потом выяснилось. Женщина говорит, я не ревнивая, как у меня был несколько лет назад. Я говорю, ты безумно ревнивая. Я, да никогда в жизни. Потом выпила в ресторане. Такое началось. Я говорю, ну, да, я, я даже не представлял. Так вот, кроме сознательного поклонения, какие как определить, что начинает появляться зависимость? Ну вот, я я говорил, как человек становится алкоголиком. Если для него алкоголь э, – это средство для общения, чтобы растормозиться, чтобы… под Почему? Потому что поджелазочная железа выбрасывает инсулин, инсулин перерабатывает сахар, вспыхивает энергия, и всю эту энергию человек тратит на общение. Поэтому, в принципе, когда, сказать, качественный алкоголь, когда как бы ритуал немного, ну, так сказать, винодельческих моментов, человек общительный, радостный, дольше живёт. И наоборот, если он выпивает для того, чтобы получить опьянение, всё, это алкоголик буквально за год-два. То есть, когда опьянение, удовольствие становится целью, тогда человек начинает зависеть, и тогда он начинает превращаться в алкоголика, и у него разрушается здоровье. Когда ты делаешь это целью. То есть, когда ты этому поклоняешься, и когда ты просто это делаешь целью. какой Как как определить? Вот появляется у вас зависимость, скажем, от еды, вы, всё, вам всё равно нужно есть или еще что-то. Вот, э, с точки зрения энергии, как сказать, э, в каком случае появляется зависимость? Ну вот человек, человек выпивает вино, средиземная морская диета, говорят, что это полезно, и вот вдруг он стал алкоголиком. Что при этом произошло с его энергетикой? Как появляется зависимость? Так вот, когда, когда удовольствие, энергия, которая выделяется от вина, больше, чем удовольствие, которое вы вырабатываете сами, вот тогда начинается зависимость. С точки зрения медицины, организм сам вырабатывает спирт. Около 10% энергетики – это собственное воспроизведение спирта в нашем организме. Когда мы начинаем много потреблять спирта извне, организм перестаёт вырабатывать свой спирт и возникает зависимость. Так вот, это на уровне механическом, скажем, физическом. На уровне энергетическом происходят похожие процессы. Если ощущение радости, которая у вас есть душе, меньше, чем та радость, которую вы получаете при выпивке, вы уже в перспективе алкоголики. Вот механизм. Если женщина любит мужчину, и радость от общения с ним, больше, чем та радость, которая она которая возникает, когда она его любит, когда заботится, когда думает о нём, возникает зависимость. То есть, когда ваша внутренняя выбрасываемая энергия выше, чем та энергия, которую вы получаете при взаимодействии с каким-то объектом, вы от него не зависите, механизм понятен. То есть, пока ваша энергия, ваше ощущение удовольствия от другого человека, забота любви и внимания к нему больше, чем получение от него энергии вы от него не зависите, как только, это род, система родника, как только вы от него получаете больше удовольствия, чем вы производите по отношению к нему, это система лужи, всё, начинается падение энергии. Поэтому умение э, смотреть на другого человека, как э, на того, кто нуждается в вашей заботе, так сказать, когда вы больше счастья получаете, когда отдаёте, заботитесь, говорите комплименты, чем когда вы получаете от него, вот это есть, скажем, Независимость. Как только потребительство пошло, всё, начинается зависимость. Вот Запад называется обществом потребления. Всё, в одном этом уже определении кроется очень серьёзная проблема. Сергей Николаевич, о человеке заботишься, а да. он берёт, берёт, берёт, и пошёт. Ничего. Это та же тема. Нужно работать в двух режимах противоположных. Если вы ему даёте, и он берёт, берёт и берёт, нужно, чтобы он вам отдавал, отдавал и отдавал тоже. И нужно это требовать, воспитывать и так далее. То есть весь смысл в том, чтобы не только ему отдавать, но чтобы у него вызвать подобный же процесс. Вот о чем идет разговор. Когда вы работаете только в одну сторону, вы всегда проигрываете. Поэтому у нас человек работает в одну сторону, он всегда потом идет по синусоиде. Он сначала дает, дает, дает, потом говорит, все подлецы негодяи. И потом начинает брать, брать и брать. Все. И вот в момент перехода от того, когда он отдавал, в момент, когда он всех потребляет, он в гармонии. Вот и всё. А на самом деле нужно отдавать и учить других отдавать. Есть две системы воспитания, или распогубления детей. Родители, которые постоянно заботятся о детях, дают, дают, дают, дети вырастают полными эгоистами. И родители, которые только берут, берут, и только требуют от детей. Так вот родители, которые только требуют, Родители, как правило, вот я знаю одну женщину, ей наплевать на собственного ребенка, ей главное мужики. Ее дочка в черном теле. Она с детства заставляла вообще мыть, готовить, сама валяется, дочка вот такая вот, все для нее делает. Что сейчас? Не говорите ни слова плохого о маме. Мама это все. Дочка для нее сделает, расшибется все. Потому что у дочки сформирован. Вот мать ведет себя по-свински, ребенок золотой. Потому что у ребёнка сфер, сформированный рефлекс заботы родителей. Мы любим того, кому даем энергию. Мы любим того, о ком заботимся. А если мы не заботимся ни о ком, у нас любви нет. Поэтому, сказать, вот, мать ведёт себя как по-свински, ребёнок золотой. Мать себя ведёт прекрасно, ребёнок ведёт себя по-свински. Вот это есть одностороннее. А нужно ребёнка с детства, говорится, гонять, заставлять, за, за, за, сказать, воспитывать рефлекс заботы но и самой также заботиться о ребенке. Вот это и есть нормальная ситуация. А у нас привыкли так. Либо ты заботишься обо всех, либо ты берешь. И вот есть два типа людей. Вот есть те эгоисты, которые всех берут, а значит хорошо быть альтруистом, который всем отдает. И не дай Бог тебе что-то оставить. Вот в это, вот это псевдопонимание христианства, вот был такой философ Соловьев. Соловьев. Достаточно, кажется, Соловьёв. Вот. И у него были там, кстати, Осипов, так сказать, рассказывал в лекциях. Он говорит, он был очень продвинутый философ, но он был немножко странный. К нему приходит друг домой, он сидит посреди пустой комнаты в трусах. А что такое? Да всё отдал, попросили – отдал. Вот чисто как бы по-христиански. Шкафчик отдал, мебель отдал шубу отдал, одежду отдал. Вот сидит голый, как бы, вот, ну, философ. Вот это и есть, так сказать, доведение до абсурда. Когда вы идёте в какую-то крайность, чем более последовательно вы идёте, тем больше будет абсурда. Вот так наша советская экономика с идеей полного, сказать, об обообществлении всего, общей жёны, общая собственность и так далее. Был театр абсурда. В конце концов поняли, что жена общей почему-то не может быть. Началось нормальное развитие страны. Так вот, ещё раз говорю, дьявол в крайностях, а Бог – это, так сказать, единение, это золотая середина и всё остальное. Женщина пишет, что у нее, у дочери с 10 лет эпилепсия, проблемы с психикой. Муж развелся и ушел к любовнице. У ребенка началась прогрессирующая эпилепсия. Что это означает? Что она не перенесла ухода мужа. Значит, привязанность внутренняя, срастание душ огромное. По 30 приступов в день. В феврале 2009 Бурденко сделали операцию по удалению очага, ухудшивая состояние психики. Правильно? Эпилепсия – это что? Это сброс негативной энергии. Если причину не убрали, эпилепсия переходит в что? В разрушение по другой схеме, состояние психики. Ребёнок резко поглупел, деградирует, не может учиться и общаться. лицо что? Деградация сознания, духа. Почему? Душа не работает. Когда у матери душа не работает, у ребёнка начинает глушить по схеме сознания. Почему у матери душа не работает? Если мать прирастает душой к любимому человеку, если агрессию свою не может преодолеть и поклонение подсознательно, вот отсюда всё идёт. Просто мы часто мы часто считаем, что если у нас в голове пусто и чисто, то всё отлично. А из души приходят мне такие дамы очки и говорят, у меня всё прекрасно, я всех простил. А внутри там ненависть к мужикам безумная. Да, на уровне, так сказать, того, что она не рубщик рубчик и отдаст, она уже справилась. А когда речь идёт о перетряске души, о разрыве отношений, увидеть в этом толчок к любви, увидеть в этом позитив выше, она не может. Ну и что, если человек ленится? Я в Запорожье приводил цитату. Там человек пишет, мне тут одна женщина тоже прислала. Я такая-то, такая-то, мне там 50 с чем-то. Значит, у нас куча проблем, перечисляю, раз, два, три, 4 пять. Дети такой-то 15 лет, такой-то 10, лет этой 25, я там, вот, там два, общие проблемы такие, всё, помогайте. Нормальный вариант. Вот, ну, кто ей поможет после этого, если она внутренне настроена только на получение? Где любовь? Любовь-то она заставляет отдавать. А если человек настроен на получение, на любовь-то рассчитывать не приходится. Или, сказать, паренёк пишет. Мне 19 лет, но это хорошо, молодёжь начинает интересоваться. Я интересуюсь вашими, у меня куча проблем, всё, моя мама ваша фанатка, вот и мне нравятся ваши книги, я уже прочитал много, поэтому прошу вас мне помочь. А почему? Обращаюсь к вам, потому что сам я ничего не делаю. Нормальный вариант. вот Так вот, большинство так, как говорится, внутри чувствует, но снаружи не говорят. А стиль записок фактически часто бывает один и тот же. Ещё раз хочу, вот, кстати, Порфирий иванов говорил, если начнёте делать добрые дела, я вылечу бескорыстно. А если, сказать, не сможете сказать хотя бы сделать какое-то... Что такое бескорыстное доброе дело? Это когда вы что-то делаете ради любви, чтобы ощутить любовь. И вот если вы делаете ради любви что-то, тогда у вас любовь идёт. Действие ради любви приводит к любви. Действие ради денег приводит к деньгам действие ради денег с отречением от любви не приводит ни к тому ни к другому все поэтому надо начинать с того с чего все начинается мне кстати сегодня спросили говорят, вот вы говорите бог отец бог сын и бог дух а где любовь где любовь кто подскажет бог есть любовь значит все три три момента это есть любовь что такое любовь Это энергия это почему обычно говорят бог э, сказать бог любовь потому что Любовь – это абсолютное единство всего. Это отдача энергии. Творец он создаёт, творец забирает, творец абсолютно един. Так вот, все главные процессы во Вселенной, они в любви кроются. Любовь должна абсолютно всё объединять, любовь должна создавать, разрушать, нормально. Любви Николаевичу, для да. Понимаете, э, это к Задорнову. <свист> <свист> Он объясняет, какое слово, с чем связано, нормально. Вот, ну, если взять, э, очень много идётся из индийской философии, там э, всё сущее э, словом «Ом», то есть э, «О» как кольцо, как модель Вселенной, «Ом» – это как бы знак всего-един, поэтому Сказать, здесь идёт такое название. То есть в названии творца какие буквы присутствуют? О, М, Л. И вот как бы вот этим обозначается, когда ом ощущение как бы на полностью единство всего, когда Л душа начинает вибрировать. Вероятно, это же та же тема. Поэтому э, сказать, наши представления о творце, они находят выражение в звуках, в словах, но это тема отдельная. Когда человек голодает, сидит день на воде, например, организм начинает накапливать жировые клетки в качестве стратегических запасов. Многие люди, имеющие проблемы с избыточным ветосом, отчасти должны благодарить за это диеты и различные системы голодания. Что вы об этом думаете? Дело в том, что организм накапливает э, так сказать, жировые отложения и накапливает запасы, когда он находится в неблагоприятной ситуации. Поэтому, если у вас есть однодневное голодание на фоне стресса, вы будете жиреть. А если однодневное голодание для вас – это радость отрешенности и возможности подумать о Творце, то у вас идёт положительная эмоция, и организм не будет накапливать. Вот и всё. Просто когда для человека диета становится радостью, возможностью отрешиться, чтобы душа заработала, тогда идёт усиление энергетики. А когда для человека диета – это ограничение, то, что называется, мучительное, так сказать, муки и страдания во время диеты, он говорит, я буду страдать, но я похудею. Так включается программа самоуничтожения. Естественно, организм защищается. Поэтому дело не в том, что вы голодаете или нет, а в вашем состоянии. Поэтому, когда вы голодаете или поститесь, у вас должно быть ощущение радости на душе, значит, душа работает. Если же во время голодания поста у вас э, внутренние эмоции не очень хорошие то значит, вы делаете обратное. Вы отрешаетесь с тела, так сказать, сознание но у вас энергия не идет в душу, она идет в программу с Почему Христос и говорил, когда поститесь не делайте скорбного лица. Надо поститься с радостью, вот и все. В России и Москве развивается деятельность китайской компании «Тяньши». Это биологические добавки, чьи э, препараты. Говорят китайцы, что все это по рецептам и методам тибетской медицины. Но хочется узнать вашу диагностику и мнение, так как всего много и ничему не веришь. Но дело в чём? Дело в том, что э, я больше верю в восточной медицине, чем в западной. И если я какое-то лекарство и буду употреблять, то в основном случае не американское. Потому что, э, сказать любое так э, сказать, любой синтетический продукт берёт энергетику хозяина. Вот у меня простояло вино. Вот. Я взял с завода вино, налил в десятилитровую бутыль. Оно мне стояло в подвале. Необработанное, не добавлено спирта, ничего. Такое вино скисает через полгода. Оно у меня простояло 10 лет. Я его выпил. Почему? И при этом у меня было две бочки. Я заливал туда вино давно, раньше, часто и практически. Так вот, В одну бочку я наполнил нормально а когда второй за второй ехал я переживал водителя не было а там у нас все было по секундам и вот я в этом состоянии мне потом мой товарищ на я когда наливал я говорю столько переживаний было из этого вина как бы не скисла с скисла через месяц а во втором два года простоя спокойно вот пожалуйста влияние хозяина на искать все остальное Поэтому когда фармацевтическая промышленность производит что-то, сказать, все западные лекарства, особенно, так сказать, прививки и прочее, я считаю вредными информационно. Потому что главное в еде это информация. Вот кошерное понятие кошерности – это и понятие чистой информации. А если говорить об этих добавках, беру таблетку. Десятикратная концентрация на желаниях. Что здесь? Вот здесь более-менее гармонично. Если брать по чаю, трёхкратная концентрация на желаниях. Таблетка ТСГС. Тут вообще завал. Уничтожение иммунной системы. Дальше. Здесь более-менее нейтральная. Ну, значит, это, как говорится, лекарство китайское, а принцип действия русской рулетки. Можете скушать нормально, а можете... Ну, я вам скажу, что я последнее время... В принципе, в современной экологии и прочими делами какие-то там биологические добавки, которые включаются нормальные обычные травы или различные элементы. Я ничего в этом особого такого не вижу. Вот, почему? Потому что, ну, как бы это естественно, как, как продукты, более-менее насыщенные и так далее. Но в основном у меня ориентация идёт на что? Наше подсознание, наши чувства имеет информацию о прошлом, настоящем и будущем. Поэтому на самом деле наше подсознание – это абсолютный индикатор чего угодно. То есть на самом деле мы совершенно четко знаем, что будет за еда. Вот я рассказывал, я работал на стройке, у меня была проблема, где бы, так сказать, перекусить. И вот я в обед ем, а мне есть не хочется. А потом я заметил, если я в обед не хочу есть, вечером у меня будет плотный ужин. мой Моё пузо знала лучше, чем моя моя голова. И тогда я понял, что мы, мы, сказать наш живот – это и сновидящий. наши органы знают, что произойдет. Для меня было тогда это открытием. А потом я убедился в этом. Так вот, наше подсознание знает ценность каждого продукта. Поэтому, если мы привыкли, а подсознание у нас идет через чувства. Поэтому, если вам что-то не хочется, никогда себя не ломайте. Если вы верите своим чувствам, у вас разовьется плод до того, что вот, вот нужно это пить или нет. Все. Я попробовал там пиво сказать, лет десять назад и так далее, я, я сказал, все, это, это продукт отравлен, его пить нельзя. Сейчас мой сказать мой любой знакомый сказать говорит, я не могу пить пиво. Я говорю, так уже давно пора. У одного понос, у другого кровавый понос, третий больше двух бутылок не может, потому что ему просто плохо. Сейчас все понимают, что пиво – это уже яд. Вот и все. Я это понял давным-давно. Почему? ну что я верю своим чувствам. Так же и с едой. Вот есть помидоры. Вот подай, вот какие хочется, такие берите. И всё остальное. Правда, их всё меньше, конечно. Клубнику Слушай, запад шотландскую клубнику не берите. Секленно. Да. Секленно. Сейчас. Сейчас. Если малиновые, это информацию снять просто там очень важно читать. Понимаете, в чём дело? Помогает? Дело в том, что э, молитва гармонизирует Но если мы начнем так сказать всю продукцию крестить и так далее и, ну понимаете это опять же сказать иногда вам нужно просто выбрать из двух а вы сейчас скажете, да я помолюсь у меня все продукты будут чистыми лекарства будут работать так сказать у нас есть наши возможности если человек в гармоничном состоянии меняется даже структура того что вокруг не но слишком и перебарщивать не надо потому что есть законы развития по которым вы должны чувствовать что можно есть а что нельзя Поэтому нужно быть в хорошем состоянии. Это позволит и выбрать правильный продукт, и минимизировать вредность этого продукта. Вот я услышал, что гречка не модифицируется. Вот растет в России, вот этот продукт, как бы, почему-то невозможно создать генномодифицировать. Вот надо еще выяснить, насколько это точно. Но уже приятно, что есть продукт, российский продукт, надо что с которым как бы уже какая-то энергетика есть. Вот поэтому... Насколько у вас тон энергетика тонкого плана активна, настолько меньше вы возьмете негативную информацию в ГМ продуктах. Она будет усиливаться. Софиника, конечно, вот мясо не хочет, врачи говорят надо. Понимаете, я в принципе за то, чтобы человек верил своим чувствам. Если не хочется мяса, есть другие животные белки, растительные белки, которые можно заменить. Скажем, брынза, творог, так сказать. В самом случае, насколько я понимаю, кроме мяса есть заменители животного происхождения, в которых достаточно много всего того, что нужно. Это первое. Второе, иногда мы мясо не хотим, потому что убеждаем себя, что это вот плохо и так далее. вот Чисто внешне, мы же управляем наши эмоции в какой-то степени. Вот. Поэтому, когда мы привыкли питаться головой, решать, что хорошо, что полезно, мы можем полностью исказить, что нужно. Потому что я сам заметил, вот это полезно, значит это хорошо. А нужно идти только на ощущение, вот хочу или не хочу. Вот когда вы привыкли на это ощущение, тогда вы четко почувствуете, что можно есть, а что нельзя. И могут быть отношение изменится к мясу. Потому что иногда нельзя вот конкретно это мясо. Или сказать, в, в, в, в этой схеме приготовления. Просто сказать начинаешь варьировать. Вот это мясо я не хочу, а вообще хочу или какое-то мясо? Вот перебираешь, смотришь. То есть мысленно представляете себе что-то и чувство подсказывает: попробуйте вот по такой системе питаться. Но в принципе, сказать, вся современная схема питания, она, сказать, я пришёл к выводу, что я должен не есть, а утолять голод. Вот привычная овсянка для меня утром. Почему? Потому что овсянка, она с одной стороны, скажем, ее нельзя назвать несъедобной, но и не назовешь вкусной. Съел ее, чай запил и все, и совершенно нет мысли о еде. Вот раньше у меня были мысли, после овсянки как-то сразу меньше стал бы. Тоже хорошее имя. Сергей Николаевич, вы знаете, как вы могли взять энергетику хозяина? Могли. Могли. Дело в том, что производитель накладывает. Не нет, тот, кто принёс. Производитель, производитель. Эта энергетика продукта и совмещается с энергетикой производителя. Потому что производитель, э, в какой-то степени фирма, которая хранит, распространяет, она может, на, так сказать, накладку, но это уже такие детали. Потому что, скажем так, есть виноград, качественный или нет, есть завод, который произвёл, и есть хозяин. Я говорю что у меня приятельница во Франции, когда ей сказали, что её увольняют, У неё есть совершенно разное вино, несколько ящиков в подвале, Все скисло. Вот, пожалуйста, владелец. Владелец подключает свою энергетику, и это сказывается. Поэтому, э, сказать, но я думаю, с лекарствами вино живое, оно взаимодействует. лекарства они уже как бы сделаны, поэтому здесь именно производители, само сырье. Какой вопрос? Скажите, вот эта вода, которую вы ставите, она энергетику набирает? Какая вода? Чего -чего? Вот это? Я не понял, прошу. А. Ну, еще как набирает. А, это, знаете, мне тут написали, вы во всех других городах и странах смотрите зал, потом его хвалить, что А в Москве говорят никогда. Но это я вспомнил, я я 50 лет назад чи прочитал анекдот у родителей, у них было напечатанные анекдоты. И вот там было написано: "Чем муж отличается от собаки?" Собака на чужих лает, своим ластится. А муж на своих на своих лает, а к чужим ластится. Вот я так же, сказать. По той же системе. <смех> моя дочь с 3 лет э, болела бронхитом. Лечила её рамкой. Э, правила поля ей и себе. Но поля были нормальные, а болезнь не проходила. Глянула, а у мужа поля ужасные. А он никогда даже не кашлял. Бронхит – моя болезнь. После прочтения книг рамку забросила. Но хотелось бы разобраться в этом. Муж безумно любил дочь и балов. Дело в том, что бронхит – это что? Это гордыня. А гордыня идёт тогда, когда душа слабее работает. Вот отсюда и проблемы. Лечила рамкой и правила её поля. То есть лжу паяю, карму подчиняю. То есть от того, что вы внешне выраживаете что-то, внутри-то оно ничего не меняется. Тем более занятие рамкой – это что? Это же воздействие на тонкие планы. От этого гордыня усиливается. Поэтому, когда женщина берет маятник или рамку, начинает задавать вопросы, узнавать и править, что получается? Она живет не чувствами, и душой, а головой, исчитывая информацией из тонких планов. Чем это кончается? Большими проблемами. Поэтому как раз гордыня у женщины растет. Если женщина занимается гаданием, мистикой, оккультизмом, то у нее начинает резко ослабеть душа, она не живет чувствами. А женщина должна больше жить чувствами, чем мужчина. И это очень сильно бьет по детям. Поэтому у целителей, у магов, оккультистов идёт вырождение по потомкам. Дети болеют и вымирают. Это статистика общеизвестная. Есть такая вещь, как перестановки, когда люди собираются, они неосознанно проживают опыт предыдущих поколениях вот и после его проходят. Слышите, папа, потом... Вот насчёт перестановок, мне тут записку написали, когда мебель переставляешь в квартире, то как бы сразу дела лучше идут и когда старые вещи выбрасываешь, есть ли в этом резон или нет? А, если есть, то почему? Что? Дело в том, что человек живёт в коконе энергетическом, в котором чётко всё расставлено. И если всё привычно, энергетика, соответственно, падает. Если вы меняете среду вокруг себя, то вы должны создать адаптацию, и вас начинает выброс мощной энергии для того, чтобы сказать опять всё восстановить. Соответственно, вам становится приятно. Поэтому периодическая просто перестановка мебели улучшает настроение, очищает энергетику. Поэтому путешествие дает человеку всплеск чего-то нового и дает возможность радости. Вот часто путешествуешь, вроде ничего не видел, а ощущение радости. Вот это оно и есть. Вот я был на Западе в магазинах, я раньше не понимал одной вещи. Заходишь, заходишь в магазин, шикарно всё, заходишь через год, все отделы – новый магазин. Меняются не просто, отдел один стоял там, сейчас он здесь. Я думаю, что, зачем они выделываются? Приходишь уже по Венерции, бежишь куда-то, а там ничего нет. А оказывается, вот та же самая тема. Вы должны каждый год заходить в новый магазин, по-новому адаптироваться и всё. И это нормально. А так вы радуетесь, что всё очень хорошо на старом месте, а желания почему-то, так э, сказать, нет. Вот, э, сказать, и вот этот момент обновления, он кроется во всём. Вот для этого мы стареем и умираем. Для чего? Для того, чтобы энергетика освежилась, сожила и так далее. Поэтому момент э, переустройства в нашей жизни, ведь говорят вот японцы, каждые семь лет нужно менять работу, жену, что там ещё. Да, сказать. но в самом случае работы и образ жизни где-то периодически нужно перестраивать, тогда это нормально. Поэтому стабильность, она дает ощущение комфорта. У нас ведь, понимаете, есть мы забываем о том, что ощущение комфорта у нас всегда состоит из двух противоположных понятий. Первое ощущение комфорта – это экономия энергии, не надо перегружаться и так далее, мы в шоколаде, всё хорошо. Второе ощущение комфорта – когда мы отдаём энергию, когда мы адаптируемся, придумываем и так далее. И вот это два совершенно разных состояния. И тем не менее, они нам нужны оба. Поэтому, когда мы берём только ощущение выброса энергии, у нас должна быть постоянно новизна и так далее. У нас идёт перерасход, потом депрессия и болезни. Когда мы берём за комфорт только стабильность, экономию энергии, тогда что начинается? Мы начинаем медленно затухать. Поэтому есть блестящая пословица «Лень – мать всех пороков». Совершенно правильно. А я добавил еще «И сестра всех достоинств». Потому что лень – это экономия энергии. Если человек экономит энергию, он начинает выдумывать что-то новое, изобретать, адаптироваться, выходить на более высокие уровни. А если он вообще не хочет работать, он затухает и, так сказать, разрушается. Поэтому охарактеризовать любой процесс нормальный – Можно только с двух противоположных точек зрения, это нормально. Если муж трудоголик, как жена может исправить ситуацию? Но если муж убегает от жены на работу, значит, наверное, ей нужно... Если с женой хорошо, то он, так сказать... Есть такой анекдот про рыбалку. Когда, говорит, вот если у тебя такое состояние, там, так не очень хорошее, то, так сказать, как ты определяешь, на что ловить? Он говорит, ну, состояние паршивое, там, так сказать, на жену не тянет. Тогда вот такая наживка. А если вот противоположная, но тоже большевая такая. А если шикарно висёт, тогда на рыбалку не хожу. <свят> вот так вот, э, сказать если жена создаёт ту среду, где муж счастлив, тогда он и, сказать, ну что такое счастье? Не просто смотреть на нужно помочь мужу выбрасывать энергию, когда рядом. Это что-то совместно делать, придумывать. То есть, есть различные формы взаимодействия, где мужчина должен отдавать энергию. Это и общение. Вот почему? Скажем, вот муж жена, если они пойдут вдвоем в ресторан, или какое-то путешествие, или что-то сделают, то тогда возникают формы адаптации, взаимодействия, возникают теплые отношения. То же самое с детьми, с периодически, вот есть традиция, ходить в ресторан, по выходным общаться. Это что? Это новая ситуация, адаптация в этой ситуации помогает друг другу, путешествие, туризм раньше был сходить в ресторан что-то вместе поделать сказать на даче вместе там что-то строить это есть совместный выброс энергии и тогда люди начинают ценить друг друга им приятно друг с другом находиться а у нас как пока искать не, не женился цветы ресторан взаимодействие путешествия то есть женился все подруга сиди сказать в лучшем случае телевизор уткнуться вдвоем а потом удивляется разводом так вот нужно сказать это искусство, чтобы рядом с тобой человек, ему было интересно, чем-то делать, заниматься, общаться, решать совместные проблемы. И тогда всё, сказать, тогда становится интересным общение. Так вот, когда женщина считает, что она как жена, это только лечь в койку, сготовить мужу, и это всё, естественно, он должен как-то реализовывать. И чем талантливее человек, тем быстрее он убежит из такой семьи, потому что ему нужно реализовывать как-то энергию, общаться, говорить и всё. А с женой он этого не делает. поэтому Сказать, нужно из мужика вытряхивать энергию всеми способами. Если жена это сказать научится, тогда ему и работа не нужна. То есть механизм-то простой. но надо же дозировать счастье. Читая «Житие святых» возникает мысль, что из-за большой близости к Богу, чем у обычных людей, у них идет очень сильная чистка, и когда они ее проходят, они поднимаются на следующий уровень бытия. Так ли это? Я думаю, так. Когда человек устремляется к Богу, выходит на более тонкие планы, несовершенство души становится, так сказать, разительно заметным, и тут же включается мощная чистка Ведь некоторые монахи, молясь, с ума сходили. И сколько пишут святые, когда они молились, там бесы, то есть материализация идет негативной энергии, в форме неизвестно кого, там и крики, и стоны, изба качается, там Бог знает, что происходит. Вот это очищение может и в таком даже плане идти. Поэтому э, я видел только одно, что с одной стороны, когда ощущаешь божественную энергию, это ощущение огромного счастья, а со второй со стороны, это, так сказать, иногда чистка идет такая, что с трудом выдерживаешь. А мы-то привыкли как? Как у Христа за пасухой. Божественная энергия – это только хорошо, только здоровье и все остальное. А на самом деле это и здоровье, и очищение. И к этому надо быть готовым. Сергей, да Николай, А в тротик сельского арта, бесов там изгоняет батюшка Герман, это вот что? Понимаете? Когда Христос изгонял бесов, это означает, это было показание того, что бес где сидит, в каком месте тело человека, вернее, в каком месте? В душе. Если бес изгоняет из души человека, это означает, что он может помочь душе. Вот Христос конкретно мог помочь душе. Вот, сказать, в то время э, раввины не могли помочь душе, не могли изгнать бесов, об этом нет информации. А Христос мог изгонять бесов из души, значит, так сказать, раввины были на уровне души, а Христос поднимался выше души. И изгнание бесов означало, что, так сказать, та негативная энергия, которая возникает, когда душа привязывается к этому миру, может быть изгнана. Но одновременно Христос говорил, что если выгонишь одного беса, придут семеро больше. Что это означает? Что бесовство в душе появляется, когда идет утрата любви. И сколько бесов не гони, пока не научишь человека любить, толку не будет а любовь, э, сказать, нравственность и правильное понимание мира за один раз не прививаются. Поэтому, с одной стороны, Христос демонстрировал, что сказать душа может очищаться, с другой стороны, Он говорил о том, что душа очищается не разовым моментом, а именно э, сказать верой, любовью, устремлением. И все это Он говорил. А мы что из этого взяли? Халяву, как всегда. Что беса изгнал, все нормально. А потом священники бесов изгоняют, изгоняют и ложатся в психиатрическую клинику. Об этом говорить не принято, а ведь проблемы-то бывают. Или как, э, сказал Алексей Ильич Остепов, говорит, что женщину-беса изгнали, а она в запой ушла и стала пить беспробудно. То есть, если причина неумение любить не убрана, то накапливаемое бесовство выходит как одержимость, или как алкоголизм, как наркомания, и всё что угодно. Вот и всё. Поэтому... Подражать Христу, я считаю, нужно не по форме, а по содержанию. А содержание – это есть любовь к Богу, которая намного интенсивнее, с одной стороны, и меньше зависит от, так э, сказать, внешнего мира. Вот в чём смысл христианства. Объясните, пожалуйста, почему у меня при посещении церкви возникает сексуальное желание и фантазии вплоть до богохульных? Что делать? Дело в том, что когда человек посещает церковь, э, у него идёт активизация души, Ведь христианство настроено на любовь, и тут же идет поток божественной энергии. Но молитва-то, еще раз говорю, есть всегда противоположности. Когда мы к Богу обращаемся, с одной стороны, мы должны ориентироваться, включаться на любовь, а с другой стороны, мы должны что делать? Включаться на боль, жертвенность. А это что есть? Это воздержание, отрешенность. Если человек приходит в церковь неотрешенным, внешне и внутренне, то тогда божественная энергия тут же идет не на душу, а на тело и дух. И тогда возникает, если она пошла на тело неудержимо, возникает сексуальные фантазии, а если она пошла на дух, возникает гордыня вплоть до богохульства. Вот здесь конкретный пример того, что энергетика пошла, но она пошла божественно не в душу, а тут же провалилась в тело и сознание. И сразу же полезло вот это все. А на Западе это сплошь и рядом. Почему народ и, вероятно, не ходит в церковь? Потому что приходят молиться, а там неизвестно, что у него в душу. Он думает, я лучше не буду ходить. Душа-то не работает. Вот я был этим летом в Испании, зашёл в церковь православную. И вот, так сказать, первое ощущение – очень красиво. Потом ощущение, она наполовину католическая по архитектуре, наполовину православная, такое смешение стилей. Вот. Но смешение по форме – ладно. Вот когда смешение по содержанию, я так думаю, что ты что чувствуешь, что-то не то, стою. Ну вот идёт служба, священник прошёл, вот. а слева поют очень хорошо. Я думаю, как хорошо, надо поближе посмотреть. Заглядываю, а там динамики. Думаю, вот там певчие стоят вот в 10-15 метрах. Но чтобы лучше было всем слышно, включают динамики. Вот я как этот динамик увидел, понимаете, презерватив. То есть они должны петь для тех, кто находится в церкви. И все должны слушать. Ну, чуть погромче. Но вот ощущение возникает единства. А когда там кто-то поет, спрятавшись, а здесь динамики, все, Это уже совершенно вот нет этой атмосферы. И вот там, вот у нас, э, э, заходишь в храм, если ведется служба, то чувствуется, что она ведется для всех. Все едины. А там вот они что-то делают на алтаре. А здесь народ стоит, смотрит что-то. Вот ощущение театра. Вот все сидят в партере и смотрят, что там люди делают. Вот это на Западе. У нас все едины. Вот в этом плане, так сказать, энергетика работает. Поэтому Просто перед тем, как идти в храм, постарайтесь, сказать, забыть о сексе, не переедать, отрешиться, принять потерю. Это есть... Что такое принять потерю? Прости. Это есть принятие принудительной жертвы. Добровольно что-то пожертвуете. И, соответственно, в этом состоянии у вас молитва будет, и ваша душа начнет работать, а не тело и все остальное. Почему Христос говорил, к жертвеннику не ходи, если гневаешься на брата. Что такое гневаешься на брата? Не можешь принять потерю, не хочешь жертвовать. Значит, тянешь на себя что? Свои инстинкты, тело и сознания И пока ты их тянешь, разве энергия пойдет в душу? Нет. Вот и все. Христос это говорил 2000 лет назад. Просто и понятно. Так надо же, вероятно, так сказать, исследовать этому. Пешком. Дело в том, что когда вы идёте пешком, вы даёте физическую энергию, во-первых. Во-вторых, вы потихоньку настраиваетесь. Поэтому, сказать, вот у меня недалеко от дома церковь, я если иду, сказать, я один раз подъехал на машине, всё. Туда километр-полтора, вот я иду с огромным удовольствием. То есть, желательно именно подходить, всё правильно. Это уже второй семинар, перед которым у нашей собаки возникают проблемы с позвоночником. В тот раз даже задние лапы отнимались. Как-то стыдно перед собакой за свои грехи. <звы> ну, стыдно, меняйтесь. Если задняя лапа это переводим на наш язык, ноги, значит судьба. Значит, недовольство судьбой было такое, что, так сказать, бедная собака пострадала. Вот и все. В зрелые годы... Время уходит, а я застряла без вашего ответа. В зрелые годы работала официантка в ресторане жила с семьёй не на заработную плату. Сейчас я эту профессию разма, рассматриваю как воришки в законе. Моя проблема в том, что, возвращаясь в воровское прошлое, я не знаю, что сделать, как это позорное прошлое изменить на честный, правильный образ, чтобы снялась зависимость от желаний в будущем. понятно Дело в чём? Дело в том, что сказать советская система вся суть общества, в котором мы оказались, смысл социализма, это попытка, с одной стороны, взять христианские идеи, а по реализации это совершенно воровской принцип. Это отнять у кого-то и перераспределить. Поэтому все все время воровали. Вот идея социализма – это идея воровства. Мы должны отобрать у богатых и взять себе. Вот Жванецкий недавно хорошо сказал, мы все ненавидим богатых, знаешь мы должны ненавидеть певцов, артистов, они же богаты То есть, по сути дела, мы кого ненавидим? Мы ненавидим незаурядных и энергичных людей. Если мы их ненавидим, будем ли мы нормально жить? Никогда. Поэтому и мы ненормально же потому что у нас по инерции ненависть богатым. А в подсознании богатый – это умный, энергичный и принципиенрастный человек. Все богатые, так сказать, они выживают, потому что первый импульс у них достаточно хороший. Потом они начинают ломаться. А когда мы понимаем, что богатство все-таки заработано от человека, и что, сказать, если он неправильно заработал, его Бог накажет. Но в принципе, я сказать, его его состоятельность внешняя, это его внутренняя состоятельность. Значит, мы можем его догонять или можем его подсочувствовать, что его деньги начинают увечить его душу. Вот тогда мы начинаем нормально жить. Вот я часто пишу записки. Вот муж, так сказать, недоволен судьбой, жизни не состоялась, потому что мало не зарабатывает, жизни не удалась. Нужно просто понять, вот, как что такое талант, Так что такое счастливая жизнь? Что такое, же так сказать, благополучие? Благополучие – это тот ритм жизни, когда вы счастливы. А это душа. Если у вас душа работает, вы уже состоялись. Есть деньги? Нет, это вопрос второй. Я жил я прожил, сколько там, 17 лет в комнате 13,7. Метр 80 до стены. Непригодное для жилья, потому что два окна в стену. Седьмой этаж либо работает изредка вот я жил в только мне говорят как ты можешь жить я говорю я счастлив я, я в принципе счастлив. у меня вот для счастья у меня нужно все у меня сейчас нет денег у меня сейчас нет квартиры но я совершенно не чувствую себя обделенным я счастлив потом появилась возможность появилась квартира я не совершенно не почувствовал что я стал счастливее я каким был такой осталось потом искать появились больше возможности путешествия я не стал счастливее Я, вот, я, я был счастливым, я остаюсь И то же самое мои родственники Почему? Потому что когда понимаешь Главный режим счастья Когда твоя душа сказать, вот Человек строит фундамент сказать Вот один уже выстроил первый этаж Ну и что? Процесс, динамика Так вот состоявшаяся жизнь Это когда ваша душа работает Что вы при этом настроите Это вопрос второй Потому что когда первое звено работает Все нормально И, соответственно, отношение к миру такое. Тебе хорошо Да. А свой секрет. Я начал смотреть, не одолел. Э, идея такая, что точно не хотим представить, что ты уже это имеешь, ну, испытывать это чувство, что вроде как оно у тебя есть. Ага. Что ты уже жизнь прожил, уже обладаешь тем, что после жизни, так что дело в том, что Это типичная западная, сказать, модель мышления, что наше подсознание, если загрузить, то ты получишь то, что хочешь. А я давным-давно говорил, есть известная фраза «Опасайтесь ваших мечтаний, они избываются». Так вот, что мы хотим, нужно сначала определиться. Дело в том, что наше подсознание – это тонкие планы, которые связаны со Вселенной. Наша душа – это время. Поэтому мы через душу управляем временем, управляем будущим, управляем всей Вселенной. Поэтому если на глубокий уровень желание загрузить, оно исполняется. У меня с детства исполнялись все желания, все. И тогда я понял, что я почувствовал, что я сказать, а если я на кого-то обижусь, он умрет. И это было. И так далее. И вот тогда я понял, что я должен себе поставить ту систему целей, чтобы сказать не убивать людей и не разрушать окружающий мир. И мы все так устроим. Поэтому, сказать, то, что они там проповедуют, они проповедуют открыть подсознание сильнее, загрузить туда желание, чтобы они исполнились. А когда у него главная цель не любовь к Богу, не, не скажем так, не стать Богом, а главная цель – получить дачу и машину, когда смещена, то, сказать, он привязан к этому миру. А если он к этому миру привязан, он агрессивен. А если он агрессивен, его желания внутри агрессивные, Если он хочет, чтобы у него дом возник, то при этом должно помирить куча народа. И поэтому открывающееся подсознание, вот этот фильм «Секрет», он открывает, он механизм входа подсознания дает. Что будет дальше с этими западными людьми? Ускоренное вымирание. Несовершенный человек. Если человек может водить велосипед, можно его садиться в БМВ? Вот западный этот фильм «Секрет» — это пересадка. Из велосипеда в скоростную машину. Правильно? Ты доедешь от пункта А в пункт Б за 15 минут, если доедешь. Вот этого они не говорят. А вот что можно доехать, они говорят. Поэтому идёт нормальный процесс в обраковывании несовершенных людей. Сейчас всё больше механизмов входа подсознания Обучение под гипнозом, самопрограммирование, программирование других, управление желаниями, убеждениями. Если я уверен, что это получится. Я вам сейчас этот список дам, и у вас завтра всё исполнится. А послезавтра вас похоронят. Вот и все. Поэтому идет нормальный процесс. Так вот, для того, чтобы наши желания исполнялись, сначала нужно понять, что желать, как желать, и быть абсолютно не агрессивным внутри. Потому что желания агрессивного человека убийственный Вот возьмите э, социализм. Люди поверили. Люди хотели сделать светлое будущее. Все объединились в желании. Теория объединила. Результат – 70 миллионов смертей. Вот, пожалуйста. Вот несовершенное представление о мире, несовершенная немножко мечта. На выходе гора трупов, исполняли желания коммунистов, потом их убивали, палачи становились жертвами, вот исполняемая мечта. У всех должно быть только все коллективное, жены и так далее. Парады голых на Красной площади, исполненные желания, потом почему-то изменили и уже мечту по ходу корректировали. И все это обрастало смертями, смертями и смертями. Поэтому для того, чтобы энергия желаний, которая нас растет, нас не убивала, мы должны сначала иметь, должны иметь гармоничную и правильную картину мира. Этого же нет. Поэтому возможность реализовать желание сначала это очень привлекательная вещь, но в принципе это самоубийство. Огромное спасибо за ваши труды. У меня следующая ситуация. Вложила все свои сбережения в евро когда цена была 47. Наутро поняла, какое удачное у меня было вложение. Преснан со стороны матери и сестры, проклятие, презрения Вот муж отпустил на семинар с любовью. Хотя еще негативное. Хотя еще недавно фамилию Лазарев нежелательно было упоминать. и означает ли это что, это, что дела мои не очень хорошо? Ну, дело в том, что Цена была 47 евро. Ну и что, подождите, будет 47, и 49 будет. Главное, сказать, масштаб. Не оценивайте, так сказать, если вы ваше сбережения будете вкладывать и на следующее утро испытывать восторг или разочарование, то поверьте, сказать, понятие вложения, оно подразумевает стратегически. Самое лучшее вложение – это вложение в нашу душу. Заботьтесь о своей душе, и тогда вы уже будете счастливы, и вам душа подскажет, как правильно себя вести. Если вы будете вкладывать свою голову сознание или в свою кубышку, у вас всегда будут проблемы. Должны быть проблемы. Соверш несовершенный человек не должен быть счастлив материально и духовно. Не должен. Всё. Поэтому главное вложение такое. Это первое. Второе, я думаю, у меня определённая так сказать, определенная вспышка популярности в ближайшее время будет. Почему? Потому что я скрупулезно, четко шел по линии своих исследований, и как выяснилось, в основном я исследовал тему тела и духа, а тему души как-то я вокруг да около, но и реально не касался. И это было очень опасно, потому что те, кто читали мои книги, они уходили во все большую духовность, а дальше что? Дальше должна быть блокировка, как у меня... Шизофрения, смерть, разоблачение, деструктивный культ, вот у его копыта торчат из-под стола, ну и так далее. Это вполне было нормально и закономерно. Вот, поэтому, несмотря на то, что была определенная, хотя я работаю в фактическом материале, я никого не собираюсь убеждать, я докладываю о своих исследованиях, опасность была очень большая. Сейчас как-то вышел на тему души, более-менее все уравновесилось, все начинает совпадать с индийской философией с иудаизмом, христианством, значит, даже где-то какие-то моменты уже видишь, что не совсем правильно. Вот. И как бы всё это доказывает то, что ну, я на правильном пути, и я думаю, энергетика сейчас будет меняться, будет определённое, скажем, внимание к моим исследованиям. И, соответственно, может быть, уже мужчины будут сначала, так сказать, не говори мне о Лазаре, потом снисходительно, а потом коленочкой. Ну, давай на семинар. Так сказать, у меня была ситуация, когда в Хабаровске, там женщина говорит, мой муж военный, с деньгами туго, а тут семинар, я сказала, что хочу, он сказал, никогда, и говорит, его так скрутило, он через полчаса прохрипел иди скорее и после этого все нормализовалось. Так что... А вот анекдот тут у меня встали, один мужик другому, а что такое философия? Сложно объяснить, но я на примере покажу. Двое сантехников. Один работает в трубе, а другой ассистировал, ключи подавал. Кто пойдет мыться? Тот, кто в трубе сидел. Нет, он посмотрит на напарника, а тот чистый. Подумает, ему самому мыться не к чему, никто не пойдет. Но вот ситуация так, другая. Один в стоках, а другой наверху. Кто пойдет мыться? Так никто. Нет. Тот, который в трубе сидел, грязный, мыться пойдет. А второй, увидя испачканного коллегу, поймет, что ему пора отмываться. Оба пойдут. Слушай, а по-моему, ты мне мозги пудришь. Вот теперь ты понял, что такое философия. Так что... Ну вот как раз, сказать, современная философия, она очень напоминает эту тему. То есть берут любую тему, вьючат, говорят. Почему? Потому что философия оторвана от реальности. Вот я э, любил за философию, читал книги, и когда я соприкоснулся с темой диагностики, вот тогда я понял, что начинается настоящая философия. Потому что я вижу, как неправильный взгляд увечит человека. Тут же я это вижу. я тогда я понял, то есть моя философия, она тут же подтверждается излечением или болезнью и смертью. Поэтому, сказать, в моей философии нет, либо нет, сказать, звеньев исчезающих. Я говорил, вот можно тысячу ступенек сделать, но всего нас, всего в середине, троих нет. Человек пошел, оп, и вернулся к первой. Так вот, может быть, сколько угодно ступенек, но если между ними нет четкой связи, если есть рыхлые Звенья. Это очень опасно. Так вот, очень много книг по эзотерике, они из пальца высасываются, там говорятся иногда очень правильные вещи, а потом говорится полный бред, и все. Человек либо он заболеет, умрет, поверив этому, либо у него ступор, и он просто читает, у него ощущение статуса. В основном вся эзотерика на что направлена? На ощущение статуса, подключения, избранности. Вот все для этого и читают. И для ощущения эйфории. Вот гектар построю, буду счастлив. Вот на этой и направлено. А на самом-то деле эзотерика для чего? Вот почитайте не сказать, индийские веды Бхагавадгиту. Смысл эзотерики – это познание Бога. Всё. Всё остальное нанизывается на это. Если нет цели познания Бога, единения с Ним, вся эзотерика – это бред, это культизм, это сумасшествие в конечном счёте. Сергей Николаевич, скажете, да. общество браку Дело в том, что я общался с руководительницей, мне, кстати, вот я когда был у нее в центре, вот там-то я и содрал, так сказать, идею парности, так сказать, это гениально, причем она почему-то нигде не освещена, там лодка на стене длинная, там 16 пар, это достоинство, которое уравновешивается другими достоинствами. То есть у меня даже раньше, сказать, вот, вот эта тема единения противоположностей, она в Индии давно существует. И меня в том числе на эту тему натолкнула вот эта, вот эта картина. То есть, если, скажем так, если муж щедрый, жена должна быть экономной. Если муж, так сказать, добрый и мягкий, жена должна быть жёсткая. То есть любое достоинство должно уравновешиваться таким же достоинством противоположным. Потому что если человек только щедрый, он превращается в моты Если он только экономный, он превращается в скрягу. Когда есть любовь, тогда должны быть две противоположных достоинства и два противоположных недостатка. Поэтому жена и муж, они всегда работают на противоположности. Если у них есть недостатки, они работают по системе противоположности Если достоинство – также Поэтому это общество Брахма Кумариас, оно, так сказать, идет в русле индийской философии. И в какой-то степени есть ну, сказать, элементы гармонии, познания и прочее. А в другом – это адаптация именно к женскому обществу, что женщина, там же только мужчина как бы, а здесь как бы женщина тоже что-то значит, опять тема медитации. Вот. Ну и, я скажу, меня смутило, когда еще на первое ходил выступление сказать, руководительницы, Я понял, что вроде бы индийская философия, но современная интерпретация, когда говорит, вы не бойтесь ядерной войны, она души очищает. Ну так можно тогда вообще устроить, чтобы побыстрее душу очистить. Вот поэтому, вот здесь, с моей точки зрения, женщина в философии, почему всегда слаба в философии? Потому что женщина, она более зависима, она больше погружена в этот мир. А мужчина готов умереть, он больше отрешается, поэтому мужчины всегда как бы с религией были связаны. Но я могу сказать, сколько я не видел общества и последователей, которые трактуют индийскую философию, как правило, что-то утрачивается. Все современные трактователи утрачивают главное звенья. И внешне вроде бы нормально, а проблема есть. Поэтому, опять же, есть плюсы, есть минусы. Я не хочу вдаваться в детали. Есть в вашем окружении либо где-нибудь человек, у которого вам хотелось бы поучиться? А я постоянно учусь у всех так сказать близких, когда я вижу, что вот у меня постоянной проблемой была раздражительность. Я об этом говорил. Я только недавно понял, что когда слишком концентрируешься на сознании, логика объяснения ведь вся, весь мой метод пока еще это метод логики, объяснения, и это очень мощная концентрация на сознании. Отсюда и раздражительность. А вот когда всё это превратится в ощущение, вот в образ, вот этот переход сейчас, когда, я надеюсь, происходит, когда же тогда уже вот все эти вот объяснения, связки, они не нужны. То есть решается вопрос главный. У человека есть энергия любви, он её даёт или нет? Вот тут мне записку написали. Вы во всех своих книжках постоянно пишете о любви, а любви в них не чувствуется. Вы знаете, это правда. Потому что я, я говорил, я самый худший пациент, у меня всегда были проблемы с любовью. У меня были всегда проблемы с душой. Я в один год болел по три раза воспалением легких. Меня всю жизнь предавали унижали. Потому что я всю жизнь жил со знанием и так далее. И, и, и мои исследования как раз и помогают мне постепенно это преодолеть. Поэтому я о любви пишу, и я этим не только вас, так сказать, выдергиваю из этого, но и себя тоже. И себе также помогаю, и первый болею. Поэтому, в принципе, это верно. и Но сейчас я начал писать книжки уже не чисто головой, А я начал писать как истории. Вот я вчера, заметили пиджачок, которым я сидел? Не помните? Этот пиджачок вошел в историю. Я его в Париже купил за 140 евро. Вот в этой книжке я сейчас пишу, я про, про пиджачок, как я бегал весь Париж. От 600 до 3000 евро пиджаки. Причем никакие. Просто никакие. То есть пару померил где-то более-менее. Но один теплый, другой. И вот я весь обегал и за Лувром Там арабы торгуют. Забегал в галерею, чудесный пиджачок. Сколько? 140 евро. Я его приобрел. Очень такой и по цвету, и все. Вот я вчера его надел. вот Так это к чему? К тому, что я говорю о самых разных философских моментах. Вселенная, законы Вселенной, религия, все. А человек прочитает, у него в памяти будет только одно. Бегал по Парижу, купил пиджачок и попутно думал о чем-то. Раньше я говорю, вот главное это, все, а забудьте обо всем остальном. А сейчас я даю эмоции, свои чувства, и попутно идет информация. И я потом понял, вот как раз индийская философия по этой схеме написано все образно, кто-то с кем-то воевал, кто-то кого-то убивал или спасал, а вот за всем этим колоссальное количество информации, которое идет легко и образно. Вот я к этому сказать, постепенно стал подходить. И вот когда мы, сказать, вся моя информация будет у вас голова не будет работать, а только чувство будет вспыхивать, когда я вам что-то говорю. Значит уже как там, процесс пошёл. А можно вас? Да, пожалуйста. А вы вот прокомментируете метод Брунникова по поводу вот открытия другого био. Дело в чём? Дело в том, что если человек это душа, а потом дух, то значит, то, что мы видим глазами, это только дублирование того, что видит наше подсознание, наша душа. Логично? Значит, на самом деле мы видим нашим полем. И йоги, индийские йоги, как раз демонстрировали феномены того, что можно видеть кончиком носа, пальцем и так далее. То есть, на самом деле, видение глаза – это уже специальная установка. А мы видим всем телом, а после тела мы видим нашим полем. Поэтому, когда у людей было посмертный опыт, когда люди умирали, клиническая смерть, они видели то, что обычно слышат, а слышали то, что обычно видят. И это нормально. Так вот, на самом деле, мы видим всё, что происходит во Вселенной, нашим внутренним зрением. Мы видим предмет со всех сторон, мы видим его в прошлом и будущем, мы видим абсолютно всё, но это на самом тонком плане. На план, на планах полевых, притянутых к телу, Мы постоянно видим полевой структуры и зрением. Так вот, если зрение закрыть, и если не шевелиться и так далее, то тогда активизируется внутреннее видение. Мы начинаем видеть так же, как созрение поэтому йоги завязывали глаза и могли водить машину, то есть переключаясь на, на полевую структуру. Но чтобы полевая структура активно заработала и начала с информацией работать как в реальности, нужно выключить тело. Почему полевая структура не включается? Потому что это две противоположности. Если полевая структура начнёт активно включаться, она настолько мощнее, она настолько более развита, чем тело, что тело начнет тут сыхать и вырождаться, мы ослепнем. Так вот, чтобы этого не было, чтобы развивалось тело, идёт глушение полевой структуры, глушение подсознания. Бронников что делает? Он тормозит тело, выключает, тормозит сознание, включается внутреннее видение, и ученики начинают видеть. Что дальше? Для слепого мог быть это хорошо, но активизация подсознания у человека несовершенного может дать проблемы. Я приводил пример у меня был знакомый, который обучил э, видению э, чувствовать э, э, магнитное поле. магнитгнное поле это главное он прочитал в мои книгах, что магнитное поле это главное поле по которому распределяются все воздействия во вселенной. И он решил своих детей научить восприятию. это очень просто. Тренируешь, тренируешь, потом начинаешь чувствовать магнитное поле. И вдруг сразу открывается видение, идет самая разнообразная информация, и мальчики начали лечить других. Я говорю, ты сделал большую опасность. У них раскрылись возможности, к которым их душа не готова. Потом он умер от рака желудка, сгорел за три месяца. Мне, ему говорят, позвонил лазерный, он говорит, нет, нет, я сам себя вылечу. Вот и весь результат. Поэтому метод брони, как как расширение возможностей, это всего-навсего. Те же самые сказать йоговские практики. Которые вот также если взять дыхание по бутейко, там пранаяма, мы сдерживаем дыхание, сдерживаем энергетику тела и сознание, нужно отключить в этот момент сознание. Включается в верхняя энергетика. Что дальше? Включается и ясновидение, и человек выздоравливает от многих болезней, потому что именно болезнь – это нехватка тонкой энергии. Берёт его бутейка этот пранаяму, называет своим методом, и вот уже метод бутейко, который всё лечит и так далее. Поэтому по большому счёту все эти открытия, сказать, одного профессора, академика другого, это то, что уже давным-давно известно, сказать, в индийской философии и в индийских практиках. Это всего-навсего активизация главной структуры, выключение внешних. Поэтому с одной стороны, метод Бронникова, он интересен как раскрытие способностей как помощь слепым. Но с другой стороны, если нет нравственного аспекта, если человек в этом не совершенствуется, раскрытие этих способностей будет приводить к чему? У человека большие способности, большие возможности, потом от его начинают умирать люди, а потом его уже глушат и не только на уровне внешнем, но и на внутреннем уровне видения, а это уже близко к смертельному варианту. Поэтому, опять же, есть плюсы, есть минус Для того, чтобы следовать вашей теории, надо быть святым. Вопросительный знак. Да. А почему стесняетесь? Такое ощущение. А что сказать, надо быть святым? Правильно, надо быть святым. А кто такой святой? Это человек, который всего-навсего, в первую очередь, заботится о душе, а потом о теле и сознании. Вот и всё. Просто для того, чтобы сказать заботиться о душе, он ограничивает часто возможности тела и духа. Уединяется, мало ест, просто одевается, выключается в социальной жизни и становится святым. Тогда встречный вопрос. Христос был святым или нет? Был, ребята, был. «Но при этом не постился, не голодал. Его апостолы были святыми». Подразумевается, то есть Христос святым не был, апостолы были. И апостолы его были святыми. Они голодали? Нет. Вот Иоанн, они голодали, постились, а у Христа не постились и были святыми. Почему? Душа работала. А у Иуды были проблемы. Самый талантливый, самый умный, самый волевой. Поэтому душа включалась позднее. Для него ум и талант были, так сказать, важнее. Поэтому и проиграл в воспитании. Поэтому и осудил своего учителя, потому что не понимал логику его действия. Он то головой оценивал, духом своим, а нужно было душой оценивать. А самый душевный кто? Самый боязливый – пётр Почему он стал в основе христианства? Три раза отрекся от учителя, но у него душа. А выдался с душой проблемы, потому что самый сильный был Иуда, а самый слабый – Пётр. Вот и всё. А почему православность – это молитвы святым, молитвы святым? Дело в том, что, что как можно рассматривать молитву к святым, обращаюсь Кто такой святой? Это тот, кто преуспел в заботе о своей душе, по логике. Значит, когда человек обращается к святому, как бы он соединяется с ним через молитву, и хочет подражать ему в этом процессе. То есть обычно как? Вот один стал святым через преодоление сексуальности, там инстинкта такого. Второй через преодоление гордыни. Третий через преодоление поклонения другому человеку, прирастания к нему. И он стал святым, преодолев какую-то свою главную проблему. И когда есть его икона, и когда мы обращаемся к нему, как бы получается, мы входим в резонанс с его душой и тоже эту проблему в себе преодолеваем. Вот, с моей точки зрения, как можно обращаться к святым. То же самое, когда мы приходим к мощам святого, у них есть энергетика, информация, и вот эту информацию мы как бы примеряем на себя, меняемся, преодолеваем свои проблемы и выздоравливаем от болезней. То есть мы входим в резонанс с душой того человека, который мы называем святым. А когда человек подходит и молится, выпрашивая здоровье у святого, это чистейшей воды язычество. Вот и всё. Поэтому в православии есть моменты, когда человек поклоняется иконе, когда человек поклоняется святому, и он же забыв о Боге, поклоняется им, это уже элементы откровенного язычества. И это проблема. И если этот процесс будет дальше развиваться, то в конце концов произойдет то, то, что называется на Западе это обмерщение, когда религия просто становится экономикой и так далее. А здесь будет конкретное язычество. Вот это и, любая религия естественно опускается. Она должна обновляться. Если этот процесс не происходит через устремление к Богу, то начинается постепенная стадии так сказать, нисхождения вниз. Ну, что делать? Просто нужно понимать, что этот, этот процесс идет. Вот и все. Сергей Вы писали в первой сумме, что 33 мира на Вселенной, а вот Христос, ну, каждый год, каждый год, это какая-то связь есть? Я не знаю. Понимаете, во второй книжке много точно называется мистического. Вот я тогда пытался просчитать зарисовки, и сейчас на эту тему, вот я попытался просчитать, в каком мы мире живём. Оказалось, в трёх мирах. Я вообще не понял, как это мы живём в трёх мирах. Потом думаю, почему? Начал, и пока у меня такая, так сказать, возникла концепция. Человек это минерал, человек это животное, растение, и это животное. Вот это три мира, то есть мир это тот слой, сознание, в котором мы живем. То, что мы видим, так сказать, и воспринимаем как мир, на самом деле, это слой сознания. Так вот, мы живем в троих слоях сознания. Минералы, растения и животные. Есть 33 мира. Значит, сказать, у нас есть степень возвышения. Но больше, если брать информацию, я когда беру информацию, я должен быть к ней готов, чтобы ее осознать. Если я просто ее взял и не осознал, она опасна. Поэтому я в эту тему пока не суюсь. Когда узнаю, скажу. Можно пожалуйста. Да, пожалуйста. Скажи, скажи, пожалуйста вот очень много говорят о внепланетянах, вот тут на полях сейчас так, ну, как бы высаждают там Да. Просто вот, вот почему-то что мы раньше ничего не знали про это. Предыдущие месяцы. Понимаете? Дело в том, что а сейчас Когда человек находится на, на, сказать, на грани гибели, когда человек находится в очень сложной ситуации, когда он чувствует, что может погибнуть, тогда включается у него не, не только логика сознания, а как включаются ресурсы. Тогда начинается вера в Бога, мистические течения начинают сказать, очень широко развиваться, начинаются сказать, поиски любой информации. И поэтому вот эта вот тема инопланетян это результат нашего повышенного желания познать мир, разобраться и так далее. То есть это связано не с ними, а это связано с нами. Потому что вспышка сказать желания познать мир была перед мировой войной первой, и вот тогда была вспышка мистики и так далее. И сейчас идет очередная волна. То есть это энергия, которая идет и которая должна идти на познание. А, сказать, в том числе, скажем, мы пытаемся познать феномен инопланетян сказать То, что это первое. Во-вторых, у нас система обмена информацией возникла с появлением интернета. Раньше это были газеты, это все глушилось и прочее. Интернет пока еще не глушен. Поэтому возможность сбрасывать информацию последние 10 лет появилось намного больше. Именно закрытая информация сейчас активно стала выходить. Выяснилось, что ФРС это частная лавочка, что оказывается вот весь этот понятий «американский кризис» уже лет 10 в интернете плавает. И люди стали понимать, а сейчас об этом уже стали говорить даже газеты. Так, иногда. А чиновники некоторые уже говорят. Поэтому именно вот эта, эта информация, которая раньше была скрыта, которая сейчас идет, она начинает подорожить наши умы. И то, что о, о, о чем раньше только догадывались, сейчас об этом многие говорят. Ну, и, соответственно, выплавит очень большое количество информации о, так сказать, инопланетянах, о контактах с ним и так далее. Но все, что могу сказать, это процесс естественный. Мы должны готовиться к контакту. Но он состоится официально только тогда, когда мы все будем едины. Потому что любой сейчас контакт с инопланетянами, все тут же, ага, мы сейчас их всех замочим, а сами прославимся и так далее. При таком мышлении контакта быть не должно. вот Так что они нас, несомненно, курируют, вот и они нас воспитывают и передают нам информацию. Но передача информации началась много тысяч лет назад. Ну а знаете главный путь передачи информации? Какой А? Правильно Переспать земной женщиной Ребеночкой сделать Вспомните, что в Ветхом Завете говорится Когда сыны неба стали спускаться И от них стали рожать земные женщины Вот это и сконтакт Он уже давно у нас остался вот. И это главная передача информации Через гены Потому что через голову человек не возьмет Поэтому контакт начался давно Идет успешно Что вы и что пьёте, кроме алкоголя? Ну, <свят> ну, судя по разговорам, можно прикинуть, что только алкоголь. <свят> Где в Москве купить экологически чистые продукты? Не хочу питаться ГМ-продуктами. Вы знаете, вот мне тут прислали записку по интернету, что есть какой-то женский монастырь, и там, сказать, вообще человек, связанный с религией, я всегда больше ему верю, чем всем остальным. То есть все-таки как бы человек думает о нравственности, и они даже хотят реализовывать свою продукцию. Вот я у меня была эта записка, надо узнать, я на сайте расположу, где можно купить продукцию вот монастыря этого, если они привозят в Москву. Потом у меня на сайте расположена, так сказать, информация фирмы, которая в основном настраивает ГМ-продуктами. Я с удивлением узнал, что оказывается автоматные томатной помидоров вообще сейчас нет. Это соя подкрашенная, что э, сказать, сейчас и в чае, и в кофе, и, и где их только нет. Вот. Поэтому я думаю, что, сказать, нужно уже, я считаю, необходимо создавать что-то типа общества, информационного пространства, где люди должны обмениваться информацией, где можно купить нормальную, натуральную еду. В принципе, сказать, это уже тема созрела. Да. Ну вот, на ВДНХ. То есть, я постараюсь узнать, если кто-то знает, сбрасывайте мне информацию, я на сайте, по каким дням, где... 69-й павильон на ВДНХ. Она постоянно, эта выставка? Периодически. Периодически. Ну, просто нужно узнать, когда, что... Потому что э, сейчас э, дело в том, что э, мне недавно рассказали информацию по Украине. Волосы дыбом встают Значит, то же самое и в России. Значит, если есть этого года растительное масло подсолнечное, то оно стоит дороже. Ну, первый урожай. Логично? И вы его с удовольствием берете, первый урожай, свежий. А в основном подсолнечник где растет? В Украине. Но дело в том, что секрет в том, что собирать зерна можно, когда подсолнечник высох. Пока он свежий, застревает в машине, его не собрать через машину. А он сохнет где-то дней 5, а если сохнет где-то в октябре, а могут быть дожди, тогда его опять не собрать. Знаете, как его собирают в первое рожай? Намного раньше, чем у всех. Посыпают продукцией компании «Монсанто». Этот порошок идентичен тому, что нас посыпали в Вьетнам, когда падали все листья и деревья засыхали. Посолнечник засыпая, засыхает за сутки, после этого его собирают. У деревьев, если они попадают в эту зону, осыпаются листья также. Делают чудное масло, и мы его покупаем с удовольствием. Но это я слышал, пока 3% фермеров в Украине это делают, пока 3. А в России то же самое, поэтому Понимаете, мы приходим к тому, еще раз хочу сказать, что еда становится отравленной, реально отравленной. Представляете, Agent Orange. Тот, когда у людей рождались, сейчас во Вьетнаме до сих пор рождаются дети без рук, без ног, с тяжелейшей патологией в результате воздействия этим продуктом. Вот этот же продукт, один литр на гектар, распыляется сейчас на, над подсолнечником. И все нормально. А почему? Потому что на Западе... При всём при всей, так сказать, безнравственности Запада, они о теле как-то заботятся. Там сложнее подкупить чиновника. У нас любым ядом чека посыплют, и чиновник скажет, что это полезно. Ну всё, у нас коррупция, то есть слабость государства и безответственность чиновников, у нас она огромная. Поэтому Вы знаете, испанцы народ ленивый, и они не увлекаются этими делами. Они не сходят с ума по деньгам. Поэтому в плане оливкового масла я не слышал особых нареканий. Греки тоже. Но обратите меня, в Греции вот сейчас, так сказать, горят 89 поджогов возле Токио. Почему? Земля нужна. Но не только земля. Поджигают просто уже специально. А зимой были анархисты. что О чем это говорит? Внутренняя агрессивная молодёжь реализует себя. А почему молодёжь агрессивная? А вот результат. Потому что тот режим, в котором сейчас живёт современная цивилизация, делает всё более агрессивными людей. Насчёт того, что я ем. Я пришёл к какому выводу? Что, опять же, нужно утолять голод. Поэтому в основном я питаюсь, пускать, если утром это овсянка, Днём это или гречка или такие каши с каким-то дополнением вечером или овсянка или ну что-то такое либо буторбот и всё. то есть я понял чего что у меня должно быть ощущение что сказать я о еде не думаю а просто вот наступило время чем-то попитался и всё, тогда голове легче но иногда опять же две противоположности иногда можно налопаться сколько угодно Это тоже нормально, чтобы все работало. Вот, сказать, восточная философия, в принципе, об этом говорит. Поэтому насчет еды внутренне представьте, вот что вы хотите есть. Из того минимума, который в основном, сказать, нет ГМ-модифицированных моментов в нашем, сказать, производстве, в наших крупах и, сказать, выращенные на грядке там зелени и прочее. Во всем остальном, то есть сказать вся эта экзотика, которую к нам приводят, с ней же проблемы. Вот израильский, и раньше соки пил, соки перестал пить. Почему? Потому что и консерванты, и вот чувствую, не хочу. Но ну, не хочу и не хочу. В принципе, человеку достаточно, так сказать, продуктов по сезону, для того, чтобы свои потребности удовлетворить. Во все остальное время он сам все производит. Одно из моих любимых блюд – это капуста квашенная. И немного картошки. Шикарное блюдо. А если суп варить, это опять же та же капуста, только в исполнении э, щей. Прекрасное питание. И вот я убедился, чем проще питаешься, тем легче на душе. Проще еда, на душе легче. Как только начинаются всякие разносолы и так далее, тяжелее становится. Поэтому еще раз говорю, основной принцип еды, основной принцип питания, чтобы мы о еде не думали. Мы не должны сидеть на завтрак и думать, а у меня было раньше, я завтрак и думал, а что я съем в обед? А я вот такое съем, вот такое. Вот этого сейчас у меня нет. Так что, да о, о чем говорить, о ком? О России, да мы все время о ней говорим. С Россией все нормально, перспективы потрясающие. А, мне сказали, что Путина тоже Богом уже признали. В Индии Саи Баба сказал, что Путин – Бог, Хануман. Видите, какая у нас динамика прекрасная? – Вы что, если вы нашли, то у нас входит на нас, они с кемчинами или нет? Вот я если контакты с с, руковод... с, вла... с властями, властями. до да легче с инопланетянами контакт нет дело в том что э, я слышал так что э, сказать многие артисты поэты писатели книги читают но молчат. а это самая лучшая передача информации где-то лет пять назад говорили что заставляли читать мои книги кто-то депутатов госдумы Вот. Ну, может быть, кто-то и прочитал. Я вам скажу, э, как раз-то во власти не главное. Вот если, сказать, народ начинает что-то понимать и ориентироваться, тогда власть вынуждена уже за этим следовать. Главное, чтобы люди, сказать, были широко информированы имели правильное мировоззрение. Вот это самое главное. Поэтому я совершенно не собираюсь форсировать этот процесс. Всё, вот идёт и идёт. Единственное, форсаж в чём, я стал чаще книги писать. Вот как-то пошло, сейчас э, хочу буквально сказать, вот есть возможность, сажусь, пишу книгу. Нет проблем. Раньше одну книжку в два года выпускал, сейчас две книжки в год, а скоро буду как Дарья Донцова по месяцу. Мой вопрос. Если душа готова принять Божественную Любовь, но сознание и тело менее пластичны в процессе трансформации, как им можно помочь? Ограничивай их, чтобы душа, главная душа, душа приняла, поверьте мне, и сознание примет, и тело примет. Все, сказать Если все начинается с души, то все сказать, завершается душой. Если душа, если вы почувствовали какое то истину, если вы почувствовали, как себя правильно вести, поверьте мне, это вопрос времени, когда сказать, голова и тело примут. Поэтому вот это ощущение, сказать обратите внимание, в Ветхом Завете все головой. Так, так, так. Вот ходишь и думаешь, правильно я поступил или нет. В христианстве все построено на чувстве. И вот в этом плане, почему христианство, оно в первую очередь вытягивает душу. Это колоссальная перспектива. Её просто нужно, так сказать, реализовать. А в исламе как? В исламе, я скажу, ислам это, так сказать, в какой-то степени соединение христианства и иудаизма. Выброшено огромное количество личных заповедей, которые уже перестали работать. Иисус Христос признан пророком и спасителем. Поэтому, в принципе, сказать, ислам это тоже что христианство и иудаизм. Естественно, уже дальше пошли какие-то свои проблемы, больше уклонения в сознание, в принципы, гордыня. А так, ислам – это, можно сказать, гармоничное достаточное соединение иудаизма и христианства. Поэтому я особой разницы не вижу. Пускать, если ислам признает всех пророков, начиная от Ноя, завершая Магометом, а Иисус Христос – главный пророк и Спаситель, то, значит, нужно принимать все то, что сказал Иисус Христос. Вот и все. Что тут дальше говорить? Итак, Итак, всего через полтора месяца будет следующий семинар. Предупреждаю тех, кто придет на следующий семинар, чтобы были в соответствовом состоянии. Все, мы переходим на другой режим, теперь просто головой постучал, молитву произнес, не работает, нужно реально ощутить, что вот у нас наша душа работает, что без нее мы никуда. И что так сказать душа живет любовью и любовь живет именно в душе и поэтому насколько наша душа реально раскрывается настолько любовь идет это задание надо дом до следующего семинара спасибо а зал информация закрывается наверно хвалить не надо все спасибо